Глава 10. По стопам капитана Кука. 1971 год. Полковник Дэвид Скотт. Мыс Кеннеди. Штат Флорида. Каждым ранним утром в преддверии запуска Аполлона-15 я приезжал в опустевший пляжный домик на берегу недалеко от стартового комплекса на мысе Кеннеди. Это старый домик без изысков, и ключи были только у нескольких астронавтов и повара Лу. Обычно Лу завозил сюда запас апельсинового сока, который оставлял в морозилке. Переодевшись и выпив немного сока, я начинал пробежку вдоль пляжа в одиночестве, и лишь несколько морских птиц, круживших над головой, составляли мне компанию». Часто казалось, что единственными попадавшимися мне признаками жизни были следы гигантских черепах, выползавших на берег в какой-то утренний час до моего появления. Немного позже я узнал, что в КПП неподалеку всегда дежурили один-два охранника, которые присматривали и за мной тоже. На берегу было хорошо, прохладно, дул свежий ветер. Я мог побыть один, в покое и умиротворении. Далее, когда я садился завтракать, и затем возвращался в гостиницу экипажа после пробежки, до самого позднего вечера программа становилась очень насыщенной. Тренировки на симуляторах, встречи с руководством, геологические инструктажи, работа над правилами и оперативными инструкциями экспедиции, планом полета, проверка систем корабля. Все стремительно шло к назначенной дате старта 26 июля 1971 года. Времени на передышку не оставалось. На каждом углу кто-нибудь постоянно спрашивал меня, «Эй, Дэйв, есть минутка?» Но во время утреннего бега у меня появлялась возможность спокойно подумать о полете, оценить масштаб приключения, который начнется, когда мы отправимся в путь. Иногда я вдохновлялся, читая строки и описания жизни великих первооткрывателей прошлого, например, капитана Джеймса Кука. По чистому совпадению, 12 июля 1771 года, почти за 200 лет до того, как Аполлона-15 предстояло подняться в небо штата Флорида, положив начало первой научной экспедиции по изучению Луны, капитан Кук бросил якорь в английской гавани Дил, завершив первую научную морскую экспедицию. Для Кука этот миг завершил его трехлетнее путешествие в южную часть Тихого океана Вместе с командой из 70 человек на борту корабля «Индевор». Воздавая ему почет, мы назвали командный модуль индевером И, заручившись разрешением морского музея в Ньюпорте, штат Род-Айланд, взяли в полет небольшой кусок древесины, вырезанный из ахтерштевня корабля Джеймса Кука. Но меня вдохновлял не один только капитан Кук. Восемнадцатью месяцами ранее я провел неделю в Антарктиде, как представитель делегации НАСА. Нас отправили, чтобы увидеть, как проводят научные исследования в непригодных для жизни условиях, там, где пролегал передний край для путешественников и первооткрывателей. Эта поездка не была частью тренировки. Я приехал туда исключительно для того, чтобы смотреть и наблюдать. С взял захватывающую книгу, описывающую гонку к Южному полюсу британского исследователя Антарктики капитана Роберта Фолкона Скотта и его конкурента из Норвегии Руаля Амундсена в самом начале XX века. Они полагались на крошечные команды из людей и издавых собак, и как же это контрастировало с технической гениальностью и четырехстами тысячами одаренных сотрудников, работавших на успех программы «Аполлон». Амонсон и Скотт долгие месяцы находились далеко от цивилизации, сражаясь с неизвестностью. Мы же почти все время будем на связи с Хьюстоном, хотя отчасти эхо того уединения отзовется и для нас. Например, в физической изоляции, когда мы удалимся на 400 тысяч километров от дома и окажемся на Луне. Мало какие места на Земле могут внутренне подготовить вас к жизни на лунном шаре, на неделе которую мы провели в Антарктиде в январе 1970 года, вероятно, стало лучшим подобием тех трудностей, с которыми мне предстояло столкнуться. Отраженный льдом солнечный свет, льющийся день и ночь во время южного полярного дня, походил на солнечное сияние, затапливающее поверхность Луны. Тяжесть которой дается ходьбам на любое расстояние в Антарктиде, тоже напоминает ограничения, которые мы испытываем, передвигаясь по Луне. Краткий визит на ледяной континент заставил меня еще больше восхищаться наукой. Я своими глазами увидел увлеченность, с которой геологи и палеонтологи работали над обоснованием теории континентального дрейфа и тектоники плит во временном летнем лагере на леднике Бирдмар, и это потрясало меня» энтузиазм который рвался из ученых когда они нашли четкий отпечаток листа растений из африки на метаморфизированном сланце, подтверждающий их теорию был подобен эпидемии и хотя нил улорден ни джим ирвин не смогли тогда поехать в антарктиду они полностью разделяли мой восторг по поводу нашей амбициозной научной программы я джимл должны были отправиться в полет как первый экипаж «Аполлона», составленный полностью из пилотов военно-воздушных сил США, поэтому мы назвали лунный модуль «Сокол» в честь официального талисмана Академии ВВС США. Лучшей команды я не мог и желать. Мы крепко сработались еще в качестве дублеров для «Аполлона-12». Нет никого другого, с кем я хотел бы провести время на Луне, кроме Джима Ирвина. Это был очень умный парень, молчаливый, но постоянно начеку. Он неизменно показывал приятный характер, часто подавал отличные идеи и с ним было легко работать. Эл прекрасно подходил нам обоим. Он обладал довольно независимым нравом. А каким же еще? Ведь ему придется самостоятельно выполнять все операции с командным модулем и самому вести научные эксперименты и измерения, когда он останется в командном модуле 1, без Джима и меня. Мы трое отлично работали с нашей командой дублеров Диком Гордоном, Джеком Шмидтом и венсом Брантом. В последний предполетный период дела шли у нас хорошо, хотя необходимость неустанно участвовать в бесконечной череде тренировок грозила расплатой. Как-то утром Ирвин пришел ко мне, чтобы обсудить напряжение в его семье, которое возникает из-за чрезмерно долгого отсутствия Джима. К счастью, Джим и его жена Мэри сумели найти способ примириться с обстоятельствами. Эл же не так повезло. Еще пару месяцев назад он начал спрашивать у меня совета по поводу проблемы с браком. «Просто ничего не получается», — говорил он но я не хочу сделать ничего такого, что поставит под удар мое участие в экспедиции. Тогда считалось, что если ты не такой весь из себя американский парень с идеальными семейными отношениями, тебе нечего делать в космосе. Те астронавты, кто испытывал проблемы с супругами, не спешили разводиться, хотя некоторые из уже летавших в космос пережили развод после полетов. Я стал спрашивать совета у Дика. «Если кто-то хорошо делает свое дело, то это все, что имеет значение», — сказал он. Эл работал прекрасным, и, увы, они с женой развелись еще до полета. Поскольку Мэйл Лартон была из семьи военных, она лучше понимала, какого напряжения требует служба не только от нас самих, но и от наших семей. Для нее это было нормально. Она даже записалась на курс введения в геологию в университете Хьюстона, чтобы поддерживать разговор с геологами, которые иногда останавливались у нас дома на ужин. Что до меня, то я не так уж много времени проводил вне дома по сравнению с офицерами флота, которые надолго уходят в плавание. Случалось, что я не мог увидеть детей после школы. Трейси уже исполнилось девять, и она очень увлеклась балетом. Дук отметил седьмой день рождения и играл в детской футбольной лиге. Но он еще формировался и как увлеченный пловец, потому что я плавал вместе с ним по выходным. Кроме того, дети пылали восторгом и гордостью по поводу папиного большого приключения. За несколько недель до старта Джима, Элла и меня закрыли на карантин, чтобы мы не заразились чем-либо и не заболели. Это могло задержать экспедицию. технический карантин назывался «Программа стабилизации состояния здоровья летного экипажа». По сути, мы жили по ту сторону широких стеклянных стен, возведенных в жилых и тренажерных помещениях на мысе. Тем не менее, мы по-прежнему контактировались со всеми участниками группы поддержки и некоторыми руководителями из НАСА, которые проходили ежедневную медпроверку и носили специальные бейджи, подтверждающие разрешение на доступ в закрытые зоны. Но с семьями мы смогли увидеться только сквозь стеклянное окно в конференц-зале в нашем общежитии, когда они приехали проводить нас перед пуском. Потом их ждал большой банкет по случаю наших проводов. Естественно, нас там не было, но родные рассказали, что было здорово. Мой брат приехал проводить меня вместе со своей семьей. Семья Элла и Джима и их друзья все побывали здесь и вдобавок много сотрудников НАСА. Всех детей отправили купаться на пляж. День старта приближался. Не было никаких внезапных сбоев или проблем со здоровьем, как перед Аполлоном-9. Все шло замечательно. Это радовало. Я полностью сосредоточился на текущих задачах. Мы словно долго тренировались, готовясь к большому спортивному соревнованию. Выходить на пик раньше времени тоже было нельзя. Но я знал, что у нас все точно выверено. Все случится и сложится именно тогда, когда надо. Вновь и вновь мы прорабатывали каждый этап до малейших деталей. Ничего не пускали на самотек. Именно таков урок, который мы с Нилом усвоили еще на Gemini 8. Все полевые тренировки по геологии закончены. Все новейшее оборудование проверено и ожидает запуска на мысе Кеннеди. Мой добрый друг Джерри Гриффин готовится выполнять обязанности основного руководителя полета. Это здорово. Я ему доверял. Все складывалось правильно. Я несказанно этому радовался. Чувство было такое, словно мы скользим на гребне гигантской волны, катящейся к берегу, а берег — это день старта и двигает нас мощнейшая, неослабевающая энергия огромной команды. Нас разбудил Дик Слейтон в 4 часа 19 минут утра по летнему восточному времени 26 июля. Медики проверили, что мы хорошо отдохнули, и провели краткий медосмотр. После того, как наше отличное самочувствие и физическое состояние подтвердилось, мы собрались на традиционный сытный завтрак вместе с членами дублирующего экипажа и команды поддержки. Оттуда мы направились в лабораторию, в которой каждым из нас занялся свой техник, начавший долгий процесс облачения астронавтов в скафандр. Что-то в этом, как и раньше, в экспедициях Джемини-8 и Аполлон-9 отдаленно напоминало то, как средневековому рыцарю помогали надевать доспехи. Но теперь нас облачали в усовершенствованные скафандры ради небывалой цели, которой нам предстояло достичь. Эти скафандры, известные как блоки индивидуальной мобильности, поистине были творениями технического гения. На Луне мы с Джимом дополнительно еще оснастим скафандры деталями. Но сейчас на нас троих было почти одинаковое замысловатое облачение. Каждую деталь проверяли, а убедившись, что все правильно, добавляли новые элементы. Погружение в современный доспех начиналось с надевания того, что мы в шутку называли «друг водителя». Памятуя о приспособлении, которое использовали водители трамваев в Сан-Франциско, долго не выходящие из машин. Технически эта штука называлась устройство сбора урины, а по сути представляла собой пояс с желтым пластиковым пакетом, к которому нас подсоединяли чем-то похожим на презерватив. Потом наши тела покрывали сетью биодатчиков, провода от которых шли к биомонитору в виде пояса. Он совмещался с формирователем сигналов для внутришлемных наушников и микрофонов. Далее натягивалось нательное белье с длинными рукавами и штанинами типа кальсон. Костюм постоянного ношения, который, как и все на борту, включая нашу одежду, был огнеупорным, чтобы не повторить трагедию Аполлона-1. Потом надевался сам скафандр или гермокостюм, состоявший из внутреннего нейлонового комбинезона, покрытого неопреном, который можно герметично запечатать и снабжать кислородом для поддержания внутреннего давления. Поверх комбинезона надевалась многослойная легкая защитная оболочка, покрываемая так называемой бета-тканью для защиты от ударов микроскопических метеорных тел. Влезть внутрь такого гермокостюма довольно непросто. Сначала просовывались ноги в отлитые по форме герметичные носки. Сверху надевали желтые защитные сапоги, в которых нам предстояло дойти до пускового комплекса. Потом нижнюю часть костюма застегивали на молнии, вокруг пояса, вверх по груди и позади шеи. Затем нам помогали просунуть руки в рукава, а голову в металлическое кольцо, к которому прикреплялся шлем. Биодатчики подключали к разъемам самого скафандра. На голову нам надевали бело-коричневые тканевые шапочки, немного похожие на кожаные шлемы пилотов, летавших на самолетах с открытой кабиной. Мы их называли шапочками «Снупи». Смешного мультяшного пса Снупи НАСА выбрала, чтобы олицетворять тяжелый труд своих работников в программе популяризации пилотируемых космических полетов. Внутри шапочки крепились пара наушников и два ларингофона около подбородка, и она тоже соединялась с биомонитором. В конце костюма подсоединяли индивидуально отлитые перчатки и внутренний шлем из пластика поликарбоната, похожий на пузырь. Все элементы крепились замками. После этого нас подсоединяли к тестовому стенду, скафандры герметизировали и проверяли на наличие утечек, убеждались, что все биодатчики работают и наши показатели в норме. У каждого из нас был запасной скафандр, на случай, если при этом долгом облачении выявится неисправность. Однако взять запасные скафандры в полет мы не могли. Просто не хватало места в корабле и резерва по массе. В самом полете мы герметизировали скафандры только когда работали за пределами корабля, или если бы кабина Аполлона внезапно лишилась атмосферы. При взлете и посадке гермокостюмы были гибкими, но даже надутыми они были куда удобнее, чем те, в которых я и Нил Армстронг летали на Джемине-8, потому что теперь они сгибались в плечах, локтях, запястьях, коленях и лодыжках, Они сопротивляли сгибанию, когда человек внутри скафандра двигается, стараясь распрямиться в первоначальную форму, как в прежних моделях. После этой долгой проверки целостности гермокостюма мы, наконец, присели на удобный кожаный диван, ожидая сигнала, который позовет нас к стартовой площадке. Наступала передышка после тяжелого облачения в скафандр, и многие парни, в том числе и я, пользовались ею, чтобы подремать. Совсем незадолго до рассвета раздался заветный сигнал. Мы вышли и сели в автобус, отправлявшийся к стартовой площадке А, пускового комплекса номер 39. Заря разгоралась и переходила в наполненное светом утром. По небу плыли лишь отдельные облачка, а ветер у земли дул со скоростью 4,5 метра в секунду. Условия для запуска, назначенного на 9 часов и 34 минуты утра, были идеальными. И вновь на вершине башни обслуживания в белой комнате нас ждал Гюнтер Вент. Там находился и дублер Элла Венс Брант. Он уже установил все внутрикабинные переключатели командного модуля в правильное предстартовое положение. Мы, сидя пристегнутыми в креслах, не дотянулись бы до них. Кроме того, он помог нам устроиться на местах. За два часа и сорок минут до пуска сначала я, затем Джим и, наконец, Элл, сели в тесный командный модуль космического корабля «Аполлон-15», который возвышался на верхней части ракеты-носителя «Сатурн-5». Все прошедшие сутки свыше 2700 тонн топливных компонентов, в том числе жидкого кислорода и водорода, закачивали в баки ракеты-носителя. Начались два часа, в течение которых мы сидели на огромной массе взрывчатки и все проверяли вместе с Центром управления пуском. Если бы случилось преждевременное зажигание двигателей, «Сатурн-5» взорвался бы на старте, и, по общему мнению, пожары пылали бы еще несколько дней. Спасатели имели бы лишь ничтожный шанс добраться до людей в белой комнате, поэтому на случай подобного конца света предусмотрели особый резервный сценарий. Рядом с лифтом, который поднял нас на вершину башни обслуживания, находилось особое приспособление для скоростного спуска, Оно могло быстро рухнуть в большую трубу, уходящую в глубокий подземный бункер, стенки которого выложены мягкой резиной, чтобы смягчить удар от стремительного падения. В бункере приготовили достаточно еды и других припасов, чтобы экипаж Аполлона и команда «Белой комнаты» могли жить целый месяц, если бы огненный ад на поверхности бушевал, и доступу внутрь мешали бы тонны обломков рухнувших конструкций на обратный отсчет продолжался, и мы не думали о подобном сценарии. За 15 минут до пуска ракеты корабль «Аполлон-15» перевели на полное автономное электропитание. Мы почувствовали легкий толчок, когда отошла огромная стрела, по которой мы прошли к блестящему космическому кораблю. Сквозь маленький иллюминатор в середине кабины, который закрывала стрела, пробился яркий солнечный луч. «Вот оно!» — подумал я. «Теперь мы в пути». За три минуты до старта руководитель пусковых операций Пол Тоннелли прислал нам пожелание «С Богом!» Мы, поблагодарив его, затянули ремни в ожидании взлета. За 8,9 секунды до старта оглушительный грохот сотряс башню обслуживания, когда в пяти гигантских двигателях первой ступени ракеты «Сатурн-5», способных развить 3500 тонн сил тяги, «Прошло зажигание. 3 два, один. Тяга всех двигателей в норме. Пуск! Взлет!» Свет, льющийся через иллюминатор входного люка, заставил меня прикрыть глаза, чтобы видеть панели инструментов. Но, кажется, при запуске на «Аполлоне-15» рокот в кабине стоял не такой громкий, как на «Аполлоне-9» я достаточно отчетливо слышал переговоры с центром управления. В первую секунду или около того тряска и вибрации были сильнее, чем я ожидал, но как только ракета миновала башню обслуживания, полет выровнялся. Когда башня осталась позади, управление передали от ЦУПа на мысе ЦУПу в Хьюстоне. «Часы запущены!» — проинформировал я Хьюстон, подтверждая, что начал работу таймер на главной приборной панели по которому отмечалась каждая секунда полета после того, как мы покинули Землю. Я забыл обо всем. Все каналы восприятия, кроме зрения, подчинились одной задаче. Я полностью сконцентрировался на словах Джима, Элла и Цупа о состоянии корабля «Сатурна и Сатурна-5. Именно мне пришлось бы решать, прерывать ли полет, если возникнут признаки серьезной проблемы. С первой секунды мой взгляд был прикован к особой зоне на панели. В ней находились критически важные приборы. Восьмерка, показывающая ориентацию или пространственное положение корабля. Восемь оранжевых лампочек и одна красная, которые показывали состояние двигателей Сатурна-5. Измерители динамического давления и давление в камерах двигателя-носителя. И еще большая красная лампа прерывания полета. На разные критические фазы при подъеме имелись разные варианты прерывания полета. Если бы авария случилась на самом корабле или на ракете, пожиравшей в секунду 15 тонн топлива за нашими спинами. Во всей экспедиции это был один из самых рискованных этапов, причем подготовку к нему сопровождали самые большие трудности. На симуляторе срезалось больше экипажей, чем при любых других тренировках. Требовалось решать за доли секунды и действовать на рефлексах в условиях, которые крайне трудно воспроизвести на тренажере. Мало кто знал, что при отказе системы наведения можно было рулить Сатурном-5 с помощью системы управления космического корабля. Либо через компьютер, либо джойстиком в моей правой руке. Я мог бы управлять полетом ракеты на любом этапе работы ее трех ступеней. Ручное управление активизировалось по воротам Т-образной рукоятки в моей левой руке по часовой стрелке на 45 градусов. После этого Сатурн слушался сигналов из командного модуля, а я бы направлял полет всех блоков, ориентируясь по приборной панели, особенно по восьмерке, исследуя траектории, которая рассчитывалась по предстартовой информации и компьютерным данным. Такую методику много раз отрабатывали на имитационных тренировках, но ни разу не использовали на практике в полетах Аполлонов. Если же ситуация окажется серьезнее, я мог прервать полет. Для принятия такого решения требовалось два независимых признака. Но все, что нужно для запуска механизмов прерывания полета, это лишь повернуть Т-образную рукоятку на 45 градусов против часовой стрелки. Я не имел права на ошибку. Если оплошаю и случайно пошевелю устройство, экспедиция обернется катастрофой. И время для принятия решения могло длиться меньше секунды. Первая фаза, когда можно досрочно прекратить полет, продолжалась, пока «Сатурн-5» поднимался до 3 километров всего за 42 секунды. Космический корабль отделялся от ракеты-носителя и активировалась система аварийного спасения на мачте на переднем конце корабля. Твердотопливная спасательная ракета отделялась вскоре после начального разделения, а корабль затем опускался на парашютах и нормально приводнялся. Вторая фаза начиналась, когда заканчивалась первая, и длилась до отметки чуть больше минуты от старта, когда мы достигали высоты почти в 30 километров. В эти отчаянные секунды Эл и Джим непрерывно отчитывались о состоянии систем, тем же занимался ЦУП. Когда мы преодолели 30-километровую отметку, признаки аварии не появились. Три варианта прерывания полета предусматривались до тех пор, пока мы не выходили на орбиту. «Окей, здесь наверху все хорошо», — проинформировал я Хьюстон. «Менее чем через две минуты мы приближались к высоте 70 километров, оказываясь уже вне плотных слоев атмосферы. Двигатели первой ступени «Сатурна-5» отключались». Начинала работать вторая, а после нее наступал черед третий. Через 11,5 минут полета на высоте 175 километров третья ступень ракеты-носителя погасила двигатель, и мы вошли в долгий период невесомости. Выйдя на орбиту вниз головой, мы впервые увидели Землю из космоса. Однако теперь было куда меньше времени, чем в два моих предыдущих полета по околоземной орбите чтобы насладиться невероятным зрелищем. Мы всего раз облетели Землю по орбите, а потом снова включили двигатель третьей ступени, чтобы корабль покинул околоземную орбиту и взял курс на Луну. Так мы увеличили скорость до 11,17 км в секунду и промчали сквозь радиационные пояса в Аналино меньше чем за 15 минут, снизив время воздействия на нас радиации. Эти пояса, простирающиеся в пространстве от высоты 3000 километров 700 метров над земным экватором до более чем 15 тысяч километров, состоят из частиц сильно заряженных энергии солнечного ветра и остающихся в ловушке магнитного поля Земли. Теперь нам предстояло преодолеть в свободном полете по лунной перелетной траектории три дня пути, пока не достигнем точки вблизи Луны, где включим маршевый двигатель, и перейдем на окололунную орбиту. После вывода лунного модуля из гаража, через три с половиной часа после старта, связка из лунного и командного модулей отделилась от израсходованной ступени ракеты-носителя. Она продолжила лететь по прежней траектории, пока на высокой скорости не врезалась в Луну между кратерами Коперник и Птолемей. Оставшиеся несколько часов первых суток и большую часть вторых Мы проводили научные эксперименты. Возможно, самым странным был такой. В каждой из трех первых дней мы втроем, Джим, л и я, садились с повязками на глазах, чтобы следить за возникновением необычного явления, периодически видимых вспышек, которые, кажется, появляются, когда мозг реагирует на проходящие сквозь него космические лучи. Эти вспышки наблюдали предыдущие экипажи Аполлонов по пути к Луне. Минуты, пока мы сидели с завязанными глазами и комментировали появление вспышек, пожалуй, стали самыми веселыми в полете. Хотя записи первого нашего такого эксперимента совершенно необъяснимо потом потерялись. В первые два дня единственной настоящей проблемой оказался внештатно включающийся индикатор набора скорости, который врал, будто бы срабатывает главный маршевый двигатель корабля. Мы тщательно разобрали причины ситуации вместе со специалистами Центра управления полетами и решили, что такое возможно из-за опасного короткого замыкания. Если бы двигатель заработал из-за этого, корабль зашвырнула бы на неизвестную траекторию или двигатель бы не сработал в нужный момент. Определить точное место замыкания оказалось совсем непросто. Потребовалось активно координировать действия всех троих членов экипажа операторами ЦУПа. Там, разумеется, были максимально точные схемы всего оборудования, но с собой у нас имелись только упрощенные. Нам пришлось шаг за шагом следовать инструкциям, которые разрабатывали наземные службы, устанавливая нужные переключатели в нужное положение или включая и выключая предохранители автоматы, внимательно следя за эффектом наших действий. Основные предохранители находились там, куда удобнее всего дотягиваться с правого сидения. Поэтому координировать поиск неисправности выпало Джиму. Интерьер кабины делился на три части. Ближайшая к командиру, левая секция, состояла в основном из рычагов управления и приборов, позволявших ориентировать корабль и выполнять другие маневры, требующие включения и выключения двигателей. Приборы и дисплеи напротив центральной секции в основном относились к оборудованию и навигации, и наведению полета. В дополнительном свободном месте под центральным сиденьем в нижнем отсеке оборудования, имелись секстант и телескоп, которые тоже пригождались для штурманских задач. Правую секцию окружали переключатели, управлявшие системами электропитания, жизнеобеспечения и связи на раннем этапе программы корабль и полон задумывали как пригодные для обслуживания в полете по изначальному замыслу экипаж брал бы с собой инструменты и запчасти и специально тренировался бы в ремонте но по мере развития проекта стало ясно что это непрактично из за дополнительной массы вместо этого решили делать все системы настолько надежными чтобы они обходились без ремонта в итоге все электрические цепи в корабле герметично запечатали и экипаж не мог что-либо в них настроить или поменять. Тем не менее, очень внимательно следуя инструкциям, мы все-таки обнаружили короткое замыкание в механизме выключателя главного двигателя. Проблему устранили, электрически изолировав выключатель и убрав его из цепи. К концу второго дня возникли трудности посерьезнее. С первой столкнулись мы с Джимом, когда вошли в лунный модуль, чтобы запитать электричеством его системы и проверить их работу. Сразу же проникнув в модуль, мы увидели осколки стекла, плавающие по пространству тесной капсулы, которой предстояло трое суток служить нам домом на Луне. Скоро мы выяснили, что разбилось внешнее стеклянное покрытие одного из приборов. Хотя это вроде бы не сказалось на его работе, и внутренняя стеклянная пластина прибора осталась целой, Осколки угрожали нам самим. Мы могли вдохнуть мелкие фрагменты или проглотить их с пищей. Но неприятность оказалась несложно устранить. Большую часть летавших осколков засосала фильтры системы жизнеобеспечения, откуда мы их извлекли клейкой лентой. Вторая проблема появилась еще через сутки и могла стать угрозой повесомей и даже привести к отмене высадки на Луну и досрочному прекращению полета если бы не удалось своевременно с ней совладать. На отметке 61 час и 12 минут от начала полета, когда я рутинно хлорировал запас воды, мы заметили водяные капли, плавающие по кабине. «Эй, Хьюстон!» — говорит пятнадцатый. Вызвал я по радио ЦУП. «Слушаю вас, пятнадцатый!» — отозвался Карл Хенайс с поста Капкома. «Думаю, вам стоит кое на что поскорее взглянуть. Возможно, у вас появятся идеи, что делать». Начал я тревожно, вкратце объяснив суть проблемы. «Кажется, у нас накапливается вода в кабине прямо сейчас». Мы понятия не имели, откуда она могла взяться, хотя Эл уже втиснулся в нижний отсек оборудования, пытаясь определить источник утечки. Но ответ специалистов из Хьюстона лишь доказал, как трудно жителю Земли осознавать происходящее в невесомости. «Можете ли сказать, сколько капель в секунду стекает?» Спросил Карл. «Вода не стекает каплями в невесомости, а просто собирается на поверхности в сгустке, пока их растущая масса не становится такой, чтобы оторвать и отправить их в соводный полет. Из-за этого очень трудно установить источник течи. Это становилось большой проблемой и могло серьезно угрожать безопасности, если бы вода проникла в закрытую систему электропроводки». Большинство бортовых систем охлаждалось водным раствором этиленгликоля, и потеря воды могла серьезно затруднить их работу. Разумеется, воду мы применяли и для питья, и приготовления пищи. Если не справиться с этим, мы не сядем на Луну. Все, что нам оставалось делать, пока Хьюстон думал, впитывать накапливающиеся водяные шарики полотенцами. Канал связи между нами и ЦУПом в этот напряженный миг пролегал через станцию «Ханнискал Крик» в Австралии. Кто-то из тех мест потом сказал нам, что на корабле капитана Кука «Индевор» тоже образовалась течь по пути в Австралию. Несмотря на небольшую задержку в связи, Хьюстону потребовалось лишь шесть минут, чтобы разработать инструкции, которые, как они надеялись, решат проблему. Но ничего не получилось. Вода прибывала с той же скоростью. Примерно через 15 минут после того, как я заметил утечку, из Хьюстона предложили очередное решение — подтянуть уплотнитель в системе хлорирования воды, которая, как они считали, и дала течь. «Окей, Хьюстон, кажется, получилось. Вы здорово придумали, потому что у нас уже начинался небольшой потоп». В конце концов, доложил я с огромным облегчением. К счастью, специалист по электрическим системам, системам жизнеобеспечения и связи, написал инструкции на случай обнаружения похожей утечки перед стартом. Позже я узнал, что техник на мысе Кеннеди в ту ночь ехал на автомобиле домой, когда по радио услышал, что на корабле возникла эта проблема. Он остановился, нашел телефон. И позвонил в Центр управления, чтобы рассказать, как обнаружил утечку в одном из клапанов системы хлорирования воды перед стартом и придумывал методику для ее предотвращения. Именно ее нам и передали в космос по каналу связи, что, на мой взгляд, отлично иллюстрирует, с какой сознательностью и увлеченностью работал в программе «Аполлон» каждый участник. «Наконец-то у нас все вроде бы наладилось». Нам оставалось лишь прицепить использованные полотенца, чтобы просушить. Следующие несколько часов наш корабль походил на прачечную, потому что мы развесили полотенца по соединительному туннелю между лунным и командным модулем. Теперь пришло время поспать. На следующий день планировался выход на окололунную орбиту, и работы предстояло много. Нам требовалось как следует отдохнуть. Утром следующих четвертых суток, через 70 часов после старта, раздался вызов будильник по радио. «С добрым утром, Дейв Пора взойти на небо и сиять! Именно в этот день нам предстояло пройти перед западным, передним по орбите лимбом Луны, уйдя с видимой стороны на обратную». Выходя на окололунную орбиту на расстояние 110 километров от поверхности небесного тела в 78 часов и 22 минуты полетного времени, мы почти на полчаса утратили связь с Землей. Поскольку в первой половине нашей начальной орбиты мы находились в тени Луны, то единственное, что ее выдавало — отсутствие звезд в огромном куске пространства, который она занимала. Зато потом мы получили свое «Старицей». Пройдя над терминатором, линией, отделяющей ту часть лунного шара, которая освещена Солнцем от темной, будучи над обратной стороной Луны, мы ворвались в наполненное светом пространство и впервые увидели вблизи и ярко освещенную ту часть нашего спутника, которую обычно никто не видит. Обратная сторона весьма отличается от видимой. На ней меньше гигантских кратеров с темным дном, и больше округлых топографических элементов. Вид открылся великолепный. В 78 часов и 56 минут полетного времени мы появились из-за восточного лимба Луны и увидели родную планету прямо по курсу. Этот вид тоже потрясал. Мы поразились, глядя с окололунной орбиты на Землю, как же далеко мы от нее забрались. После этого мы возобновили связь с Центром управления полетами. «Добрый день, Хьюстон! Докладываю!» «Индевор на посту! И вид фантастический!» Отчитался я, не в силах передать, что чувствую, глядя с такого расстояния на Землю, и что волновало сильнее серебристый шар, который ясно и близко виднелся в иллюминатор, и который мы всю жизнь наблюдаем в ночном небе, то растущим из тонкого полумесяца, то идущим на убыль «Отличные новости!» — ответил Хеннайс. — Это романтично, не правда ли? — О, да, абсолютно так, — сказал я. — Говорю вам, это фантастика. Мы отошли от отрывистого стиля деловых радиограмм и, как позже узнали, кое-кого в цупе этим рассердили. Но корабль летел как положено. И можно ли винить тех, кто пришел в трепет восторга от таких невероятных видов? По мере того, как мы двигались по орбите, изменения в освещенности, которые складывались из угла обзора поверхности и угла высоты Солнца над горизонтом, окрашивали лунный пейзаж в целый спектр различных цветов. От серого до золотисто-коричневого, а кратеры и горы рельефно и четко рисовались на фоне равнин. Это незабываемо. Мы составили рабочее расписание так, чтобы выделить время на получение наслаждения от вида лунного ландшафта, проплывающего под нами. Невозможно было оторвать взгляд. Мы трое сделали тогда много снимков. За следующие 24 часа мы облетели Луну больше дюжины раз, пока каждый готовился к своей отдельной программе на завтра. В последний раз, поспав перед спуском на поверхность, Мы облачились в скафандры и начали выравнивать давление между «Соколом», нашим лунным модулем, и «Эндевором», командным модулем. После этого нужного предварительного этапа мы с Джимом перешли на «Сокол» и привели два корабля в готовность к разделению. «Следи за домом, Эл! Вернемся через три дня!» — сказал я, когда все было готово. Эл закрыл люк «Эндевора» за нашими спинами — И в 100 часов и 39 минут мы нажали на тумблер, отвечающий за разделение аппаратов. Теперь мы стали сами по себе. «Сокол» начал отходить от «Эндевора». Окончательно проверив систему и уточнив траекторию, Хьюстон разрешил приступить к спуску. Мы начали готовиться к включению мощного посадочного двигателя «Сокола», который направит нас к поверхности. Следуя по заданной траектории, мы снова прошли позади Луны до того, как выйти на место посадки у борозды Хедли на видимой стороне. Поэтому опять потеряли связь с Супом. Там не могли узнать ни о каких проблемах, которые возникли у нас на этом финальном этапе перед началом снижения. И мы не хотели, чтобы о них узнали. Когда появился признак возможной аварии с системой жизнеобеспечения «Сокола», то, строго следуя правилам, нам следовало бы прервать посадку. Неисправность не настолько серьезная, чтобы поставить под удар наши жизни. Но решать мне. Командир я. Джиму удалось все исправить еще до того, как, двигаясь по орбите, мы вновь оказались над видимой стороной Луны. Выглядело все как сбой. Ошибочная индикация опасности потери давления из кабины модуля. Из-за этого спускаться и садиться пришлось бы в тугих надутых скафандрах, что можно было сделать, хотя посадка становилась непростой, а выход из модуля для работы на поверхности очень сильно затруднялся. Но Хьюстон нас не слышал, поэтому мы с Джимом все обсудили, и я все решил. Если бы проблема осталась, нам пришлось бы прогнуть под себя правила, чтобы все равно пойти на посадку. Мы не для того так далеко зашли, чтобы застрять на процедуре, написанной задолго до запуска. Ко времени полета Аполлона-15, набранный мелким шрифтом том правил, распух более чем до 500 страниц, представляя собой нескончаемый список «что если» и инструкции, как поступать. Выучить их все было невозможно, и как командиру мне приходилось либо обсуждать ситуацию с ЦУПом, что мы всегда делали, Либо же, если времени и возможностей не хватало, действовать по сценарию, который командир сочтет самым правильным. Наш энтузиазм и любопытство по поводу того, что ждало впереди, так сильно владели нами, что мы не могли позволить мелкой проблеме не дать нам добраться до цели. Вид Луны, когда мы спускались к ней, ошеломлял. Впервые увидев вблизи лунные горы, Джим решил разбавить нарастающее напряжение и волнение, своим обычным суховатым юмором. «Если бы сюда накидали немного снега, получился бы отличный горнолыжный курорт», — заявил он. «Кажется, местами он есть», — ответил я и добавил, посмотрев на горизонт. «А небо черное, как туз пик». «Не думаю, что тут есть какая-то атмосфера», — сказал Джим, потому что, разумеется, на Луне ее не было. «Я придумал, какую шутку буду рассказывать», — продолжил он, увлекаясь. Астронавты вернулись с Луны и говорят, «Там отлично, но атмосфера подкачала». «Классно», — рассмеялся я. «Только прибереги ее, чтобы сказать на поверхности». Когда корабль снижался, проходя через распадок в лунной горной цепи, а впереди замаячила наша цель, у меня возникло и реальное чувство, будто мы медленно парим над горами. Никакие симуляторы не могли воссоздать вид, который расстилался перед нами, когда мы проходили мимо крутых склонов величественных лунных опенин. Гипсовая модель лунной поверхности, которую мы использовали на тренировках, была относительно плоской и квадратной. По одной стороне около 4,5 метров. Гора Хедли-дельта слева по курсу возвышалась на 3350 метров. Мы с Джимом не ожидали, что горные пики — станут слева и справа от нас. Но траектория спуска пролегала прямо над горным перевалом. Глядя на это, невольно хотелось поджать ноги, чтобы не задеть подошвами гребень хребта. Наш спуск на поверхность сильно отличался от тех, что были в предыдущих полетах Аполлонов. Дело было не только в том, что мы летели на более крупном и тяжелом из-за дополнительного оборудования аппарате, но и точка прелунения располагалась позади гребня Пенин, так что нам приходилось снижаться под более крутым углом. Вдвое круче, чем в предыдущих полетах. И еще вместо того, чтобы при спуске ненадолго остановиться на определенной высоте или сделать ступеньку, которую на финальном заходе на посадку выполняли другие экипажи, я стремился спускаться настолько по прямой, насколько возможно, чтобы сократить расход топлива и выиграть время на то, чтобы зависнуть и тщательнее выбрать точку касания поверхности. Но управление лунным модулем на посадке очень напоминало бег по скользкому льду, когда приходится огибать углы, при этом трение ужасно слабое и остановиться крайне трудно. Маневрирование в космосе требовало начинать движение задолго до того, как изменить направление или скорость. Лунный модуль удерживался от падения за счет работы посадочного двигателя, который держал его в неподвижном зависании. Но если немного наклонить аппарат вперед, то часть мощности двигателя начнет двигать его вперед, а поскольку вокруг нет воздуха, который мог бы за счет трения компенсировать или погасить горизонтальную составляющую скорости, то для замедления скольжения вперед требовалось наклонить лунный модуль назад чтобы часть энергии двигателя ушла на торможение. Но если при этом мощность затрачивалась на горизонтальное торможение или ускорение, то наклон следовало компенсировать увеличением мощности, иначе корабль терял высоту. То же самое относилось к движению влево и вправо. Этот тонкий и замысловатый балет из перемещений вперед-назад и вправо-влево вместе с дресселированием двигателя не похож ни на один привычный режим полета. Поэтому мы и настаивали на том, чтобы как можно больше тренироваться на летающей кровати. В начальной фазе спуска лунный модуль находился в наклоненном назад положении, с глядящими вверх окнами для того, чтобы тяга посадочного двигателя гасила продольную скорость. Но когда высота упала до примерно 1800 метров, я уменьшил тангаж «Сокола» на 30 градусов, чтобы рассмотреть место, куда вела траектория спуска. Хотя я узнал основные черты ландшафта под нами и впереди нас, ни одна фотография, с которыми мы работали, не передавала детали так хорошо, чтобы подготовить к тому, что увидим в действительности. На самом подробном снимке, который мы видели, можно было разглядеть детали лишь не менее 18 метров. Вытянув шею, я вперился взглядом в треугольное лобовое стекло, и увиденное меня озадачило — Хотя я видел гигантскую, змеящуюся лунную борозду Хедли, такой же, как и при имитации посадки на тренажерах, ближе находилась россыпь кратеров и деталей рельефа, которую я не помнил по снимкам. Я убедился, что если мы продолжим двигаться по той же траектории, то прилунимся с перелетом и южнее условленной точки». Джим спокойно зачитывал показания приборов, указывая текущую высоту, и прогноз расположения точки посадки. А подтвердил то, что заподозрил я. «Сокол!» — говорит Хьюстон, — объявил Кэпком Эд митчел «Считаем, что вы находитесь южнее точки, возможно, на 900 метров». «Окей», — отозвался я спокойно. Но я понимал, что это могло серьезно помешать нашим планам по работе на поверхности. Мне следовало скорректировать траекторию снижения и быстро осторожно прощёлкав ручным контроллером вперёд и направо, всего ровно 18 нажатий, чтобы изменить траекторию движения, я сумел подтолкнуть лунный модуль на верный путь. Это был довольно напряжённый миг. Мы с Джимом почти ничего не говорили. Нас полностью поглотила задача. И вот когда мы находились уже в 15 метрах от поверхности Луны, видимость пропала. Тяга посадочного двигателя взметнула очень мелкую пыль, покрывающую лунную поверхность, и образовалась плотная туча, полностью перекрывшая видимость. Смотреть сквозь эту тучу, будто сквозь плотный туман. С этой секунды я полагался лишь на приборы. Когда трехметровые зонды-щупы, протянутые вниз от подошв опор лунного модуля, коснутся грунта, я обязан выключить двигатели, потому что иначе рискую серьезно повредить сопло главного двигателя, когда оно коснется поверхности. Если бы оболочка двигателя разорвалась из-за перекрытия среза сопла во время работы жидкостного ракетного двигателя, и взрыв повредил наш аппарат, мы бы рисковали провести остаток жизни на Луне. Поэтому, когда менее чем через минуту вспыхнула синяя лампа, сигнализирующая о контакте одного из щупов с грунтом, я тут же надавил на кнопку остановки двигателя. Пыльная дымка рассеялась почти мгновенно, и наш серебристый паукообразный корабль с тяжким стуком остановился. Я точно знал, когда мы ударимся и остановимся, потому что сам управлял полетом и предвидел довольно жесткую посадку из-за дополнительных полутора тонн оборудования, которое мы везли с собой. Но Джима момент касания несколько застал врасплох. «Контакт! Бам!» — воскликнул он. И тут наступила тишина. Точно через 104 часа, 42 минуты и 29 секунд после того, как мы покинули стартовую площадку на мысе Кеннеди в штате Флорида, наш корабль коснулся поверхности Луны. «Окей, Хьюстон, сокол на равнине Хедли!» — доложил я. Во фразу я вложил незаметное, но ценное для меня значение, своеобразно отдав честь своей альмаматору. Равниной в эспоинте называли место, где проводятся парады. «Так точно! Так точно, сокол!» — донесся радостный ответ Эда Митчелла. Мы услышали, как публика в ЦУПе взорвалась аплодисментами. Сразу же стало понятно, что место, куда мы сели, неровное. Лунный модуль наклонился назад на небольшой угол. Позже выяснилось, что его задняя опора попала в мелкий кратер. Но расстраиваться было некогда. Мы, подобно сжатой пружине, находились в готовности стартовать без промедления, в течение считанных секунд. Мы учитывали, что, возможно, придется запускать взлетный двигатель и тут же подниматься, если бы поняли, что «Сокол» получил повреждение. В эти критично важные минуты меня, Джима и персонал ЦУПа полностью поглотила задача следить за всеми параметрами систем корабля и проверять, все ли работает как надо мы знали что эл тоже с нетерпением ждет новостей об итогах проверки. к этому времени он уже вышел из области прямой видимости и радиосвязи с нами. впереди его ждали три дня научных экспериментов и как раз перед нашей посадкой он выполнил довольно замысловатый переход на более высокую орбиту. если бы нам пришлось взлетать, ему надо было бы готовиться к встрече с соколом.нал о том что все в порядке Мы ждали из Хьюстона, и вот он прозвучал. «Сокол!» — говорит Хьюстон. «Оставайтесь на месте!» Донеслось из центра управления через 77 секунд после прелунения. Чувство накатило такое, словно мы долго-долго ждали отпуска, и вот он, наконец, начался. Мы так много и с таким трудом готовились к этому мгновению, и теперь мы с Джимом были именно там, где давно хотели оказаться. Пришло время выглянуть наружу, и я почувствовал себя маленьким мальчиком, который просыпается рождественским утром, зная, что его ждут подарки. Каждый экипаж лунной экспедиции до нас очень скоро после посадки выходил работать на поверхность, потому что срок их пребывания на Луне ограничивался сутками с небольшим. Наше же расписание, напротив, составили так, чтобы мы выспались перед началом странствий по лунному рельефу. Я сначала подготовки понимал важность поддержания жизненных циклов организма для того, чтобы в заветные три дня на Луне мы выложились бы по полной. Однако в крови адреналин бурлил так сильно, что немыслимо было просто закрыть шторки и лечь спать. Хотя Дик Слейтон и другие из руководства НАСА сначала не одобряли эту идею, обосновывая свою точку зрения перерасходом запасов кислорода, В конце концов, они приняли план, по которому я вскоре после прелунения выполнял получасовую частичную ВКД, чтобы просто высунуться наружу. Делал я это, взобравшись на кожух взлетного двигателя и открывая верхний люк. И походил на подводника на рубке субмарины или танкиста, высовывающегося из танка. В мою задачу входило выглянуть наружу и как следует осмотреться. В геологических экспедициях я усвоил, как важна первичная рекогносцировка. Но такую рекогносцировку до меня еще никто не делал. Через два часа после посадки, плавно сбросив давление в кабине модуля, я надел поверх внутреннего прозрачного шлема внешний защитный шлем каску или лунная экскурсионная забрала комплект» и взобрался на свой наблюдательный пункт в неуклюжем, но уже герметично запечатанном и наполненном кислородом скафандре. Таща кислородные шланги и связные кабели, я неторопливо поместил локти на обрез люка. Оказалось, мне совсем несложно держаться на весу при маленькой силе тяготения, и я стал осматриваться. Вот это был вид. Даже сквозь защитный фильтр, закрывающий стекло шлема, Солнечный свет ярко отражался от кристально-отчетливых деталей пейзажа, резко контрастируя с глубокой чернотой неба над ним. Стояло раннее лунное утро, лучи солнца падали под малым углом, и эффектный ландшафт передо мной исчерчивали протяженные тени. То, что я видел, походило на выставку причудливых снимков великого фотографа Энсела Адамса. В картине не было цвета. Зато имелся резкий контраст между ярко освещенной поверхностью и черными тенями на склонах гор и в кратерах, куда не недоставали солнечные лучи. «О, Боже, какой вид!» — воскликнул я. «Это прекрасно! Джим подал мне снизу указатель азимута и большую карту для ориентирования, и я стал называть один за другим точные ориентиры нашего положения, и делать серию снимков в высоком разрешении, составляющих панораму нашего окружения. Еще вскоре после посадки я посоветовал Хьюстону. «Скажите геологам в задней комнате приготовиться, потому что у нас для них кое-что замечательное!» Теперь я по-настоящему смотрел на величественный лунный ландшафт, который нам предстояло пересекать, и едва сдерживал восторг, максимально подробно описывая наблюдаемую картину. Я старался не только ради того, кто так много сделал для моей подготовки к экспедиции профессора Ли Сильвера, но и ради других геологов в спецотделе Центра управления. Я хотел передать хоть часть красоты этого места каждому, кто слушал наши радиопередачи в тот жаркий июльский вечер у нас дома, в Хьюстоне или же где-либо еще в мире. Все элементы рельефа вокруг сглаженные, вершины гор закругленные, «Нигде не видно острых зазубренных пиков или больших скал и камней. Кажется, вся видимая поверхность гладкая. Самые большие фрагменты вижу в кольцевом вале Плутона», — сказал я. Плутоном назывался один из кратеров, который мы планировали посетить на последний третий день пребывания здесь. Я описывал изумительный девственно нетронутый пейзаж еще десять минут. «Возможность проехать, по всей видимости, хорошая. Поверхность бугристая. Но, полагаю, сможем ехать на ровере по прямой. Думаю, сможем нормально здесь передвигаться». Закончил я. «Кажется, дело выгорит, дружище!» Отозвался Джо Аллен. Астронавт, назначенный основным Кэпкомом на наши лунные операции. «Твои полчаса частичной ВКД подходят к концу», предупредил Джо чуть погодя давая мне знак, что пора спускаться обратно в модуль и закрывать люк. Я знал, что он прав. Расписание следовало соблюдать. Часы тикали. «Тут просто столько всего», — ответил я. «Я мог бы рассказывать вам об этом часами». Было непросто оторваться от великолепного вида, но пришла пора поесть и немного поспать. Ужин состоял из высокоэнергетической и высокоусвояемой концентрированной пищи. Насколько помню, главным блюдом служил томатный суп. В лунном модуле не имелось снабжения горячей водой, в отличие от командного, поэтому на поверхности мы питались лишь холодными закусками и напитками, и скоро выяснили, что этой еды нам маловато. Из путешествий по Луне мы возвращались здорово проголодавшимися и порекомендовали брать в будущие экспедиции больше съестных припасов. Но тогда нас это еще слабо волновало мы уже готовились лечь спать. Мы, раздевшись до нательного белья, стали первым лунным экипажем, снявшим скафандры на Луне. В предыдущих полетах период работы на поверхности длился слишком мало, но мы собирались остаться тут надолго и иначе просто не могли. В первую ночь мы закрыли два треугольных окошка корабля ставнями, чтобы загородиться от яркого солнечного света и натянули два гамака поперек стесненной кабины размером примерно с четыре телефонные будки. Когда мы пытались спать в этих гамаках на тренировке в имитаторе корабля на мысе, ночь прошла ужасно, но здесь, в условиях малого притяжения, они стали по ощущениям гораздо мягче. Под неумолчную механическую симфонию насосов и вентиляторов модуля мы заткнули уши берушами и заснули в относительном уюте и покое, в первую для нас лунную ночь. но «Ну, мы тут устроились. Счастливо, до утра!» — передал я в Хьюстон. «Так точно, Дэйв. Спокойной ночи. И не вывалитесь там из гамаков». Помимо нетерпения и гордости от перспективы стать седьмым человеком, прошедшим по Луне, я почувствовал еще и огромное облегчение. Наконец мы покинем тесноту космического корабля, как только, проснувшись, «Все приготовим перед тем, как открыть передний люк сокола и выйти наружу». «Уже пять суток подряд мы проводили, как экзотические птицы в замысловатой клетке. Нам предстояло расправить крылья и взлететь. Захватывающее чувство!» Хорошо выспавшись, мы проснулись от звука вызова по радио из Хьюстона и по сигналу маленького будильника, который я взял с собой на всякий случай, чтобы исключить случайности. Внутри модуля стояла все та же кромешная темнота, но мы включили в кабине свет и выбрались из гамаков. Я подобрался к окну и поднял заслонку, чтобы впустить утреннее солнце. И вот тена! Выглянув наружу еще с просонья, как и все прочие люди, где угодно, я увидел сияющий лунный пейзаж. Да ведь мы же на луне! Джим, — сказал я. Подними шторки. Посмотри наружу. Как здорово! Пришло время шевелиться, но сперва одолеть длительную процедуру надевания скафандров. Не только те замысловатые действия, которые мы и над нами выполняли перед стартом, только теперь уже без посторонней помощи, но и с добавлением множества дополнительных слоев защиты. Первыми шли похожие на подгузник короткие трусы с другом-водителем. Потом надевались биодатчики, но вместо кольцона и кофт мы натянули жизненно необходимый нам костюм жидкостного охлаждения, вязанный из нейлоново-спандексовой пряжи с вплетенной сетью пластиковых трубочек, по которым циркулировала постоянно охлаждаемая вода, чтобы защитить нас от источаемого солнцем жара. Мы помогли друг другу попасть в гермокостюмы, надеть специальные лунные сапоги на силиконовой подошве и навьючить громоздкие рюкзаки, портативные системы жизнеобеспечения, в которых находились агрегаты для снабжения кислородом и очистки смеси для дыхания, для управления давлением в скафандре и для циркуляции воды в охлаждающей оболочке. Поверх прозрачных шлемов мы надели и зафиксировали наружные пластиковые оболочки каски, оснащенные тремя козырьками и внутренним, и внешним светофильтрами, защищающими от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Эти штуки слегка ограничивали боковой обзор, но без них внутренний шлем был бы абсолютно прозрачен. Поверх герметичных литых перчаток мы надели наружные термостойки. После облачения в скафандры нам требовалось надеть рюкзаки и присоединить идущие от них кислородные водяные шланги и электрические кабели к костюмам. Потом следовало убедиться, что все работает как надо. Надевание всего этого оборудования было самой трудоемкой частью работы на лунной поверхности. Только оно отняло целых два часа. Но даже теперь выбраться из лунного модуля было вовсе не задачей. совсем надетым на нас снаряжением мы едва могли протиснуться в передний люк, да еще единственным способом — опустившись на колени и двигаясь ползком задом наперед, пока не окажемся на крыльце сокола. Занимаясь этим нелегким делом и неуклюже продвигаясь вперед с помощью Джима, я едва ли думал о том, что скажу, сделав первый шаг на лунный грунт. Но миновав обрез люка и почти что скачками двигаясь вниз по перекладинам внешней лестницы модуля, я уже знал, что скажу. Сейчас... Стоя посреди всех неведомых чудес Хедли, я как будто понимаю, что в природе есть одна фундаментальная истина. Я замолчал, пытаясь унять сердце, забившееся от осознания непомерного величия этого момента, к которому я упорно готовился семь с половиной лет. «Человек — это разведчик!» Я снова сделал паузу. И сейчас идет разведка в самом полном смысле этого слова. Немного задержавшись, чтобы отдать должное происходящему, Джим начал выходить из корабля, двигаясь ногами вперед. Ему пришлось сложнее, чем мне, потому что никто его не подталкивал. Через минуту он присоединился ко мне. Мы начали распаковывать и отсоединять оборудование, укрепленное снаружи лунного модуля. включая самую важную его часть». Хрупкий лунный ровер, сложенный наподобие замысловатого разводного моста так, что его колеса были собраны в одной точке под днищем. Если бы ровер не заработал, мы бы ограничились сулящими куда меньше приключений пешими переходами, к которым, впрочем, мы тоже готовились. Как только мы освободили ровер, он, наш луномобиль, медленно опустился на грунт. Замечательное произведение инженерного искусства с тяговыми электромоторами, с заключенными в ступицу каждого колеса. Зафиксировав штифтами места соединений, я взобрался на сиденье, чтобы опробовать машину. Почти сразу же я понял, что с передними поворотными колесами есть проблема. К счастью, это легко компенсировалось поворотом задних колес, и потом проблемный узел сам заработал нормально. Даже несмотря на это, поездка на ровере оказалась очень тряской. Погрузив в задний контейнер геологическое оборудование, нужное для вылазки первого дня, мы взобрались на сиденье. Что было не так уж просто, потому что скафандры нелегко сгибались в сидячее положение и запустили двигатели. Управление ровером больше походило на пилотирование самолета, пусть даже с четырьмя колесами, чем на вождение автомобиля. Вместо рулевой баранки, которую нам было бы очень трудно хватать в скафандрах, органом управления служил джойстик, укрепленный на консоли между нашими сжимом сиденьями Хотя разгонялись мы максимум до 11-13 км в час, из-за уменьшенной силы тяжести и очень неровной поверхности то одно, то другое из установленных на независимой подвеске колес отрывалось от грунта, когда мы попадали на неоднородный участок. Ни в одном месте поверхность Луны не была абсолютно плоской и ровной. Она вся состояла из хаотично перемешанных бугров, усеянных разнообразнейшими большими и маленькими кратерами. В некоторых из них еще и валялись обломки. Маневрирование вокруг крупных кратеров и продвижение по смешению округлых точек то с мелко, то с крупно размолотым лунным грунтом требовало высокой концентрации. Ехать навстречу Солнцу было сложнее всего потому что его сияние затапливало детали поверхности и препятствия. И хотя Роберт мог развернуться на пятачке и располагал хорошей силой сцепления с грунтом и мощностью двигателей, его сетчатые колеса вздымали здоровенные петушиные хвосты из пыли, от которых нас спасали лишь широкие крылья все вместе превращало поездку во что-то среднее между скачкой на необъезженном мустанге и плаванием на маленькой лодке во время шторма. «Вот это настоящий рок-н-ролл, а не езда! Держись!» — сказал я Джиму, когда наш аппарат помчался на юго-запад к нашим первым пунктам назначения — кратера Элбоу и северо-восточные кромки кратера Святой Георгий на нижней части склона горы Хэдли-Дельта. Впечатляющий лунный ландшафт слегка напоминал мне укрытые толстым снегом холмы на Земле. После остановки ровера все, что мы делали, начинало снимать цветная телевизионная камера, установленная на нем спереди. Цветное телевидение оказалось с нами на Луне впервые, и трансляция с камеры шла по каналам новостей во всем мире, не говоря уже, конечно, о том, что она позволяла ученым в оперативном штабе наблюдать за нашими успехами. Каждый из точек, где мы останавливались за три дня лунных походов, заранее выбиралась так, чтобы изучить на месте отличающиеся друг от друга аспекты сложной лунной геологии, которая сама по себе еще оставалась загадкой. Наивысшей целью для нас был шанс пролить свет на происхождение нашей ближайшей соседки по галактике. Этот вопрос уже долго тревожил умы ученых и служил предметом ожесточенных споров. Все ждали, что, заполучив знания о зарождении Луны, Мы лучше поймем истоки формирования нашей собственной планеты, Солнца и всех остальных тел Солнечной системы. Появились и развились три противоречащие друг другу гипотезы о происхождении Луны. Так называемая гипотеза сестры утверждала, что Земля и Луна зародились в одно и то же время в одной и той же области газопылевого облака. Согласно гипотезе супруги, Луна появилась где-то в другой точке Солнечной системы, а наша планета насильно взяла ее замуж, захватив своим гравитационным полем. И, наконец, третья гипотеза рассматривала Луну как дочь Земли, предполагая, что она бывшая часть нашей планеты, когда-то отколовшаяся от нее. За следующие четыре часа, пока мы возбужденно лавировали, в первый раз по впечатляющему лунному рельефу, нам удалось проехать чуть больше 7 километров. Но геологией мы занимались в основном спешившись. Эффективнее всего оказалось ходить в припрыжку, сравнив это с хождением по натянутому батуту. А вот останавливаться и трогаться с места было сложнее, поскольку громоздкие рюкзаки заставляли нас клониться назад, то, как я обнаружил, чтобы начать двигаться вперед, лучше всего было наклониться, словно бы для шага против сильного ветра. А для остановки следовало упереться обеими пятками как можно крепче и одновременно отклониться слегка назад. Все это не так уж сложно, но требовалось время, чтобы привыкнуть. Топчаясь туда-сюда, мы поднимали немало пыли, которая оседала не сразу. В некоторых местах поверхность покрывала мельчайшая, похожая на снежную пыль глубиной сантиметр 2, см, под которой скрывалась более жесткая корка или реголит. Область, окружающая Хедли, оказалась с высокой плотностью усеяна разбросными там и тут круглыми кратерами всех размеров с низкими валами до нескольких метров в диаметре. Время от времени, примерно на одном проценте всей поверхности, мы замечали свежие кратеры от 30 сантиметров до полуметров поперечники и точно так же находили их и на склонах гор. Для землянина самой поразительной особенностью поверхности Луны Оказывалась ее полная неподвижность. Без атмосферы и ветра единственным заметным изменением на лунной поверхности, не считая наших собственных движений, был постепенный сдвиг теней в бок по отношению к камням и валам кратеров по мере того, как солнце медленно поднималось все выше в небо. Больше глаз не замечал никаких предметов, ни деревьев, ни кустов, ни рек, ни ручьев. Не росла трава и цветы, не виднелись животные и птицы. Ничего из тех составляющих природы, вместе с которыми развивался человек, и с которыми привык жить рядом. Звуков не слышалось тоже, кроме тихого гула оборудования в наших рюкзаках. Мы не видели ни облаков, ни дымки, ни тумана. Казалось, не было даже цвета. Над нами нависало угольно-черное небо, и лишь наша планета висела высоко в нем, как расписанный белым темно-синий шар на рождественской елке. Переезд от лунного модуля к первой геологической станции занял около 25 минут. Проехав по краю извилистой борозды Хэдли, мы прибыли к скоплению свежих кратеров, где сделали много снимков и приступили к сложному отбору самых характерных образцов, которые могли бы проиллюстрировать минеральное многообразие всей площади. Вскоре мы опознали базальт, брекчию и небольшие следы оливина. Снова и снова я думал, каждый камень, который мы бережно укладывали в мешки для образцов, прицепленные к рюкзакам, уже четыре с половиной миллиона лет не тронут атмосферной эрозией, ведь на Луне нет ветра или дождя, разрушающего скалы и меняющего топографию. Тем не менее, Луна подвергалась собственной стрижке. Ее поверхность формировали и меняли бушевавшие бомбардировки из метеорных тел, комет и другой небесной мелочи и даже мы стали частью этого процесса, пнув на Луне пару камней. Возбуждение, которое мы испытывали, находя нечто новое, оказалось столь заразительно, что от ученых из ЦУПа то и дело доносились комментарии типа «Прекрасно», «Ай, молодцы» или «Потрясающе». Готовясь отправиться обратно к лунному модулю в конце нашей первой вылазки, мы на минуту остановились отдохнуть и попить воды из трубок, прикрепленных к маленьким резервуарам в скафандрах. Фруктовые палочки, лежащие в кармашках прямо под нашими подбородками, позволили заморить червячка. Но я бы с удовольствием съел вдвое больше. Когда Хьюстон прислал указание двигаться к дому, я уже твердо решил добраться до одного очень интересного черного камня без следа пыли на нем, который видел недалеко от нас, что осмелился пойти на уловку. Я остановил ровер якобы для того, чтобы поправить ремень безопасности Джима, а сам наклонился и поднял камень. Этот прекрасный образец ошлакованного базальта позже прозвали «базальт ремня безопасности». После возвращения к лунному модулю нам предстояло еще два часа работы вне корабля. Перед отдыхом мы должны были установить оборудование для сложных научных экспериментов. Контейнер с экспериментальной аппаратурой Аполлона для лунной поверхности. В тот день именно это оказалось самым сложным. То, что должно было пройти сравнительно гладко и легко, на поверку стало труднейшим и изматывающим испытанием. Самым сложным оказалось пробурить в лунной коре аккумуляторной дрелью две трехметровые скважины, извлечь оттуда грунт и вставить пару термометров для измерения подповерхностной температуры, чтобы изучить тепловой поток во внешней части лунной литосферы. Когда я налег на перфоратор, стало похоже, будто буру что-то мешает хоть на сколько-нибудь погрузиться. «Вот что вам скажу. Подстилающая порода в Хедли твердая». «Боже, это реально крепкая скала!» Едва слышно бормотал я под нос, когда закончился мягкий слой верхнего реголита и бур вонзился в более прочный материал. Углубившись на 170 сантиметров, я просто вынужден был остановиться. Вдобавок к твердости породы обнаружилась еще и серьезная проблема с самой дрелью. После консультации с центром управления мы решили, что я продолжу на следующий день. Когда вечером я взобрался обратно в кабину «Сокола» и стащил с рук герметичные перчатки, оказалось, что я так сильно вжимал кончики пальцев внутрь перчаток, когда давил на дрель, что ладони распухли и болели, а кровеносные сосуды под несколькими ногтями полопались. Отчасти причиной этого стало то, что и Джим, и я зашнуровали внутренние рукава скафандров на такую длину, чтобы ладонь сидела в перчатке плотно, когда рука согнута. Это придавало нам больше ловкости и удобства при сборе образцов и работе с геологическими инструментами. Но это же причиняло неприятное ощущение когда приходилось прикладывать какие-либо усилия руками, как, например, манья с дрелью. Джиму тоже было немного плохо. Оказалось, из-за проблемы с водяным паильником он все это время не пил, хотя много двигался. Он выглядел очень усталым и страдал от пульсирующей головной боли. Но времени отвлекаться на подобные мелочи не было. До того, как получилось отдохнуть, нам пришлось с трудом выбираться из скафандров, уже основательно измазанных в тончайшее лунной пыли. Чтобы не дать темным песчинкам и пыли осесть по всей кабине, мы снимали скафандры, стоя в больших упаковочных мешках. Потом вышагивали оттуда и запечатывали мешок до следующего утра. Нас обоих удивил сильный запах этой тонкой сожообразной пыли. Оказалось, луна отдает чем-то металлическим, похожим на порох. Этот дух так и не покинул кабину до окончания нашего путешествия. Затолкав в себя холодный ужин из концентратов, мы приготовились к так необходимому нам сну. На следующий день нам предстояла поездка на восточный склон горы Хедли-Дельта. То, что мы отыщем в одном только этом районе, обеспечит для нашей экспедиции место в исторических хрониках. Нас кое-что серьезно беспокоит. И думаю, начнем именно с этого. По нашим данным, вы потеряли около 11,5 килограммов воды при вчерашней ВКД. Может, видите признаки воды где-то в кабине вокруг вас? Этот вызов, поступивший в 138 часов и 4 минуты после старта, стал побудкой которую мы меньше всего хотели бы услышать в наши вторые сутки на Луне. Нас разбудили раньше, чем планировалось, потому что, по всей видимости, случилась утечка воды, вероятно, из-за повреждения фильтра, пока мы спали. Легкий уклон, под которым стоял корабль, заставил воду собраться в заднем конце кабины, как я потом докладывал, в небольшую лужицу. На самом деле это была здоровенная, огромная лужа, А над ней нависало хитросплетение электропроводки. И даже несмотря на то, что провода были влагозащищенными, у нас могла появиться серьезная проблема. Я не на шутку разозлился, что Хьюстон не дал нам знать сразу же, как только узнал об утечке, даже если бы ему пришлось разбудить меня среди ночи. Командир всегда должен знать о состоянии своего корабля. И в предыдущее утро мы тоже раньше проснулись, когда операторы засекли небольшое падение давления кислорода. С той проблемой разобрались быстро, сейчас опять творилось нечто в том же духе. Если бы хоть в один, хоть в другой день мы отстали от графика, борясь с техникой, наша плотная программа разведки и исследований разрушилась бы. Однако Хьюстон быстро разработал план, как нам поступить с небольшой лужицей. «Используйте пакет для еды как черпак, если лужа достаточно глубокая, чтобы ее можно было черпать», — предложила Земля. «А потом используйте полотенце, чтобы убрать все, что останется». К счастью, работа по дому не отняла слишком много времени. И надеть скафандры для выхода во вторые полные рабочие сутки на Луне мы успели практически вовремя. Все раздражение, охватившее меня из-за суматошного начала дня, испарилось, когда ровер понес нас вперед к нижним отрогам величественных лунных опенин. Когда мы поднялись на склон подошвы горы Хедли-Дельта, невероятная панорама, открывшаяся перед нами, потрясла меня неожиданным появлением и красотой. На уровне моря на Земле горизонт удален примерно на 19 километров от наблюдателя, но на Луне его черта проигает лишь «За два с половиной километра от вас, потому что маленький лунный шар искривлен сильнее. Но теперь, поднявшись на сотню метров, мы впервые увидели что-либо на более далеком расстоянии». Вдали мягкими очертаниями змеилась, пересекая ландшафт, борозда хэдли окруженная волнистой кратерированной равниной. Ближе и немного в стороне виднелся наш временный дом, серебристый, похожий на паучка сокол присевший на ножках, как мелкое насекомое на обширной равнине Хедли за несколько километров от нас. К востоку над нами нависала монументальная громада горы Хедли-Дельта, и она представляла собой нечто необычное. Лунное утро теперь разгорелось интенсивнее за счет поворота лунного шара к Солнцу, и гладкие склоны высоких гор окрасились в золотистые тона. Тут отсутствовали циклы замерзания и оттаивания воды в трещинах камня, вызывающие дробление пород, и вершины гор выглядели не такими же изубринами, как на земле, а наоборот, округлыми и похожими на волны, ясно рисуясь на фоне черного купола неба. Боже, ну и ну, вот это горище! Самая большая, на которую я когда-либо смотрел снизу произнес я не столько для Джима и Литцупа, сколько для себя. Как бы мне хотелось подняться в эти горы с разведкой. Хотя и никогда не занимался горным спортом и скалолазанием, мне нравилось кататься на горных лыжах. Я знал тот трепет, когда поднимаешься на большую высоту и можешь охватить взглядом всю панораму. Джим, тоже увлеченный лыжник, позже сравнивал лунные опенины с родными горами в Сан-Велли, где ему нравилось проводить время с семьей. Но мы не могли просто сесть в ровер и отправиться вверх по склону. Легкость, с которой ровер взобрался на склон подошвы, была обманчива. Уклон был больше, чем казалось, около 15 градусов. Незадолго до того, как добраться до главной цели дня — кратера Шпора, мы заметили на некотором расстоянии большой камень. Из всех, что мы видели, он был самым большим и одним из очень немногих на склоне горы. Мы, конечно же, захотели рассмотреть его поближе, и я аккуратно подвел к нему ровер, пока Джим наблюдал и комментировал то, что видел. Но чем ближе мы подъезжали, тем мягче и податливее становился грунт. Прошло совсем немного времени, и ровер начал с трудом двигаться. Его колеса стали вязнуть в мягкой осыпи склона. Это уже походило на спорт. И я постарался компенсировать сползание, довернув вверх по склону, чтобы продолжать движение по абрису вокруг камня. Мы собирались выяснить как можно больше, и когда приблизились к этой трехметровой глыбе, наше любопытство разгорелось сильнее. Мы видели, что на его стороне, обращенной к подъему, набралось множество размолотого материала. И это значило, что камень лежит здесь уже очень давно. И почти наверняка много значит для геологии. Остановив ровер прямо над глыбой, я вдруг понял, что у нас могут быть проблемы из-за покатости косогора, когда придется подниматься к машине, осмотрев место. Скафандры не позволяли сильно сгибать ноги в коленях, поэтому подниматься по склону было бы сложнее, чем спускаться. Выбора не было. Мне пришлось осторожно сдавать назад по командам Джима, чтобы припарковаться прямо под камнем. От этого приключения у меня начался выброс адреналина в кровь суп не видел происходящее, потому что у меня не получалось правильно навести антенну, чтобы поддерживать трансляцию но было ясно, что земля явно заволновалась джим дэйв пожалуйста действуйте крайне осторожно сказал джо аллентоном, который в протоколе переговоров описали фразой проявляя исключительную внимательность. Пока я медленно вел луномобиль вниз по склону, Джим пешком подошел к камню, чтобы его осмотреть и сделать снимки, фиксирующие его расположение. И тут я услышал, как у моего напарника перехватило дыхание. — Дэйв, я вижу здесь зеленую прослойку! — проговорил он слегка недоумевающе. — Зеленую? Как такое может быть? Сначала я ему не поверил, засомневался в его словах. «Это большая брекчая. Больше ничего особенного». «Я не вижу ничего зеленого, Джим», — сказал я, взглянув на прослойку, на которую он показывал. Но понемногу я стал лучше различать цвет поверхности. Она определенно была зеленой. Нас не предупреждали ни о чем подобном и не предусмотрели инструкции, если встретимся с такой штукой. Мы знали, что должны взять образцы для анализа и сделать фотографии в крупном масштабе. Припарковав ласточку в пяти метрах ниже скалы, я слез с сиденья и подошел к каменному образованию. Я хотел отколоть немного того зеленого материала, но всполошился, когда увидел, что неприжатый к поверхности нашим весом ровер стал сползать вниз по склону. — Знаешь что, Джим, лучше нам оставить его. — Непроизвольно вылетело у меня. — Боишься, что можем потерять ровер? — отозвался Джим. Центр управления полетами все еще ничего не видел на своих экранах. Но, услышав о том, что мы можем остаться без транспорта, там верно разразилась настоящая паника. «Дейв и Джим, действуйте с учетом всех обстоятельств!» — только и сказал Джо Аллен. Но за его словами последовала фраза, которая выдала, насколько же в Хьюстоне хотели заставить нас двигаться куда угодно, лишь бы подальше от этого казавшегося опасным места. «Этот массив не так уж важен. Мы хотим, чтобы вы провели оставшееся время в кратере Шпора». Но мы уже были так близко от камня, что не собирались просто сдаваться. И хотя работать на ползучем, осыпающемся склоне оказалось тяжело, но немедленная катастрофа нам не грозила. Мы действовали чертовски слажено Я поставил Джима под ровером, чтобы тот не дал машине сползти, А сам подобрался к скале и, наконец, отщепил фрагмент породы и соскреб немного этого таинственного зеленого вещества. Убрав все в мешок для образцов, я вернулся к Роверу и Джиму, чтобы ехать дальше. Это, конечно же, были довольно напряженные минуты, но успех стоил риска, который мы на себя взяли. Годы спустя ученые тщательно проанализировали наши образцы и заключили, что зеленый материал... Это остатки доисторического океана расплавленного Оливина, который был на Луне до формирования анортезитовой коры. Когда кору пробивали мощные удары небесных тел, наподобие того, чей взрыв сформировал бассейн моря дождей, Оливиновый океан вздымал громадные фонтаны огня из зеленого оливинового стекла. Оно перемешивалось с грунтом и формировало, падая, кольцевой вал кратера, на котором мы и стояли в начале подъема на гору Хедли-Дельта. В плане это место называлось «Станция 6А». Не такое уж поражающее воображение имя для места, где состоялось открытие, ставшее ключевым для разгадки тайн формирования Луны. А то, что мы нашли, добравшись до кратера Шпора, бросило еще одну гирю на весы научных мнений в пользу выводов ученых об источнике и формировании естественного спутника Земли. Оба открытия засвидетельствовали. Вечер, который мы провели на лунной поверхности, вошел в историю научных космических исследований как важнейшая ее глава. Кратер Шпора оказался сокровищницей образцов невиданного лунного материала. Там было легче двигаться, чем на станции 6А, поэтому ничто не ограничивало нашу свободу наслаждаться свежим открытием. Я все еще будто чувствую вкус от него на губах. Когда мы с Джимом исследовали область поисков, меняя курс, чтобы отыскать лучшие образцы камней, то чувствовали себя почти как дети, сгорающие от удовольствия и предвкушения при виде новых игрушек. И снова мы обнаружили фрагменты зеленой породы. «Да кто бы в это поверил!» — радовался я, обращаясь к Джиму. Я как раз набирал порцию такого грунта в совок, чтобы пересыпать в мешочек для образца и двинуться за к большому камню. «Можешь представить, что эти камешки лежат здесь еще с тех пор, когда даже в море не появились живые существа на нашей маленькой земле?» И тут солнце сверкнуло на каких-то блестящих кристаллах. «Боже правый!» — воскликнул пораженный Джим. «Обалдеть!» — отозвался я увидев небольшой белый камень, угнездившийся на верхушке серого выступа, похожего на шпиль. Выглядело так, словно камень кто-то поместил на пьедестал специально, чтобы на него любовались. Я поднял его щипцами, чтобы рассмотреть получше, и снова заметил, как на его боку сверкнула полоска белых кристаллов. — Погляди-ка на этот блеск! — возбужденно проговорил Джим, и тут у меня в мозгу полыхнуло я понял что передо мной а, -а, а догадайтесь что мы только что нашли вызвал я по радио суп с трудом сдерживая ликование в отличие от зеленых камней я был уверен что понимаю что именно у нас перед глазами думаю мы нашли то зачем летели говорил я мое сердце учащенно билось от волнения и гордости кристаллический камень да отметил джим И это прозвучало не как вопрос, а скорее как присвист от удивления. «Да, сэр, в это стоит поверить!» — сказал я громко хохача, а потом добавил для парней из геологического штаба. «Ну и ну! Думаю, мы заполучили что-то очень близкое к анартозиту. Красота! покуйте его!» — с энтузиазмом отозвался Джо Алленн. Этот блестящий гранями кристаллов образец журналисты, спешно созванные после состоявшегося открытия на пресс-конференцию в Хьюстон, быстро нарекли камнем бытия. Позднейший анализ доказал, эта порода действительно анартезит, насчет которого многие ученые полагали, что именно он составлял большую часть древней коры Луны. Образец датировали возрастом примерно в 4 миллиона 100 тысяч лет. Но лишь через 15 лет, после того, как такие образцы с лунной поверхности были доставлены на Землю, ученые написали многочисленные труды, описывающие эту залежь горных пород, и сделали многие другие открытия в области исследования Луны. Научное сообщество, в конце концов, пришло к согласию по поводу того, как, вероятно, сформировалась Луна. Ученые сошлись на том, что наша Луна действительно дочь, но ни одного родителя, а двоих. В самый ранний период формирования Земли из-за столкновения с ней объекта размером с Марс, часть земной мантии оказалась отброшена. Этот материал перемешался с остатками столкнувшегося объекта на орбите вокруг Земли, и затем получившийся диск этой смеси сконцентрировался, образовав Луну. Эти волнующие открытия тогда для нас, разумеется, лежали еще в будущем. Но даже в ту минуту я был уверен, что мы нашли то, что искали. джо «Этот кратер — просто золотая россыпь!» — отправил я радиограмму в Хьюстон. «А в следующем, наверное, алмазы!» — сострил в ответ Джо. «Да, детка! Как же это круто!» Я пылал радостным возбуждением, пока следующие десять минут мы собирали коллекцию разнообразных минеральных образцов, большую, чем любая предыдущая лунная экспедиция. «Джекпот!» Подытожил Джо бурю энтузиазма геологов из комнаты штаба по поводу наших находок. К этому времени, однако, у нас стали заканчиваться запасы кислорода. Не только Хьюстон внимательно следил за временем, которое мы проводим вне лунного модуля, но и мы сами наблюдали за истощением запасов кислорода по наручным часам, прикидывая, сколько еще могли оставаться снаружи. К счастью, я взял двое наручных часов. В конце ВКД второго дня первые часы у меня на руке сломались. Их прозрачная крышка лопнула от перегрева, а часовой механизм, циферблаты и стрелки забила лунная пыль. Это случилось потому, что из-за более долгого пребывания на Луне наши скафандры нагревались сильнее, чем у астронавтов до нас. Солнце в небе поднималось все выше, пока продолжал разгораться лунный день». Много впитываемого тепла оказалось новым испытанием для оборудования. К концу работы в третий день нам пришлось переключить охлаждение во внутренних костюмах с жидкостными трубками на повышенную мощность для лучшего охлаждения. Но все работало хорошо, если не считать этих часов. Так или иначе, пришло время возвращаться к роверу и ехать обратно к кораблю. Мы останавливались еще несколько раз по пути, чтобы подобрать особо заманчивые образцы. И я знал, что пора возвращаться к комплексу экспериментальной аппаратуры и перфоратору с буром, который доставил мне столько проблем вчера. Несмотря на болезненную опухлость пальцев, я вновь налег на дрель, чтобы загнать ее глубже в лунную кору. Работа была адски тяжелой, каторожной, бур постоянно застревал. Анализ после полета показал, что его спроектировали с ошибкой. Но, в конце концов, мне удалось углубить его на три метра. Однако, когда пришло время вытаскивать его наружу, чтобы извлечь керн, он даже не шелохнулся в ответ на мои усилия. Кажется, что-то мешало буру двигаться. После долгого обсуждения Хьюстон посоветовал вновь оставить все как есть и попытаться окончательно разобраться с проблемой на следующий день. Взобравшись в Сокол в конце второго рабочего дня, я вновь с облегчением стащил перчатки и принялся массировать больные пальцы. Раздевшись до белья, мы по длинному списку проверили системы и вышли на связь с Элом, когда тот пролетал над нами по орбите. Так мы делали каждый день, пока были на Луне. Пока мы работали внизу, Эл собирал научные данные на борту «Эндевора». Даже один единственный эксперимент — наблюдение эффекта от воздействия солнечных рентгеновских лучей на залежи различных минералов на лунной поверхности — Позже помог геологам найти способ подробно исследовать распределение минеральных ресурсов на Земле. Эллу еще пришла в голову идея сделать свою одиночную часть нашей общей экспедиции особенной. Он регулярно передавал по радио на разных языках сообщения. «Здравствуй, Земля! Привет с борта Эндевора!» Таков был его способ подчеркнуть нашу веру в то, что дело, которым мы занимаемся, Служит благу всего человечества, а не одних только Соединенных Штатов Америки. «Счё нэн гутэн тэг! Ви гейтс «Добрый день! Как у вас дела?» «Немецкий». Разбудил нас Джо Аллен в 160 часов и 1 минуту полетного времени в начале наших третьих и последних суток на поверхности Луны. «Гутэн морген, майн хэр! Ист гуд!» «Доброе утро, сэр! Все хорошо!» Ответил я. Так мы с Джо отдали должное Вернеру фон Брауну и его хансвельдской команде, в которую входило и много немцев. Усилиями этой команды появилась на свет гигантская ракета «Сатурн-5», доставившая нас на Луну. Занозы, от которой нам следовало избавиться до того, как отправиться в поход третьего дня по поверхности Луны, была та самая дрель с буром. Мы с Джимом решили, что на этот раз ей нас не одолеть. Сначала мы пытались сдвинуть ее, ухватив за корпус, а когда это не принесло успеха, мы вдвоем опустились на колени, так, чтобы горизонтальная рукоять встала на плечи. Мы начали с большим напряжением выпрямляться. Бур наконец-то сдвинулся с мертвой точки, и мы извлекли из лунной коры трехметровый керн с образцом. Затем нам следовало осторожно разбить на сегменты каменную колонку, в которой, как потом выяснилось, заключались 57 слоев материала и миллионы лет истории. Эти сегменты мы поместили в лунный модуль. И снова неправильно собранный кем-то перед стартом инструмент стоил нам потраченного времени и усилий. Время, которое мы потратили на извлечение из грунта этой уникальной научной драгоценности, оказалось потерянным для других планов на день. В сутки мы работали около 18 часов, а спали 6 часов или даже меньше. Но растянуть время, проводимое на поверхности Луны, мы не могли из-за ограничений в наличных кислороде, воде и других ресурсах. И в последний день, когда мы приблизились к точке исчерпания расходников, все очень осторожничали, учитывая возможность возникновения проблем в оставшейся части ВКД или при подготовке модуля к взлету. По исходному плану мы сначала должны были поехать на запад к борозде Хедли, а затем к группе холмов и кратеров под названием «Северный комплекс», которые особенно разжигали мое любопытство. Некоторые считали, что они могли оказаться остатками скопления древних вулканов. Но долгие мучения с сбором исключили этот пункт из нашей программы. Досаду мы испытывали просто огромное. Позже я много лет гадал, на самом ли деле уникальные данные, которые ученые получили из лунного керна, стоили того, чтобы отказаться от тайн, манивших нас к северному комплексу. К счастью, то удивительное, что поджидало нас в области борозды Хэдли, более чем компенсировало тогда наше разочарование. Трасса к этой точке пролегала через неожиданно неровную, покрытую холмиками местность, которую хотелось назвать «лунными песчаными дюнами», Все время то вверх, то вниз. Впервые в наших походах мы потеряли лунный модуль из виду еще до того, как ушли за линию горизонта. Но приближаясь к гигантской выемке в лунной поверхности, мы увидели заметные свидетельства вулканической активности, которыми пестрела верхняя часть дальней стенки долины. Сойдя с ровера и начав собирать образцы, мы обнаружили, что край борозды представляет собой гораздо более пологий склон, чем мы ожидали, а грунт на нем лежит прочно и служит хорошей опорой, хотя тем, кто следил за нами из Хьюстона, так вовсе не казалось. Наша экспедиция стала первой, в которой Центр управления мог следить почти за каждым шагом астронавтов через установленную на ровере камеру. Трансляция в предыдущих полетах ограничивалась областью рядом с лунным модулем, где, конечно же, ландшафт всегда был значительно ровнее. Поэтому Земля впервые наблюдала совершенно новые виды, а в голосе Джоалина явно слышалась тревога и нервозность, когда мы сошли с ровера для осмотра области и сбора образцов. По мнению Хьюстона, мы стояли на краю пропасти. Фактически тот склон, по которому мы спускались, имел уклон в 5-10 градусов, а максимальный угол наклона стенки борозды составлял лишь 25 градусов, что не так уж круто для похожей на каньон формации. И ходить здесь было гораздо проще, чем по склону у подножья горы Хэдли-Дельта, где мы так яро стремились заполучить образец зеленого камня. Здесь грунт под ногами лежал значительно прочнее. Край борозды и верхнюю часть склона покрывали слежавшийся реголит и мелкие камни, что довольно-таки отличалось от гораздо более мягкого и слабо сцепленного грунта, который мы находили около гор. Глубокая борозда, с нашей точки зрения, была вовсе не страшной. Два часа подряд мы активно работали, собирая здесь образцы. Но в Хьюстоне явно испытали облегчение, когда наше время тут подошло к концу. «Приготовьтесь двигаться дальше, Дэйв!» раздался в наших наушниках слегка встревоженный, но уверенно звучавший голос Джо Аллена. «Как раз когда мы заканчивали работу у Борозды, нам сообщили, что поход к северному комплексу отменен, поэтому мы нехотя двинулись обратно к лунному модулю». Отстать от расписания именно в этот день мы уже не могли себе позволить ни за что. В 13 часов и 11 минут по летнему восточному времени 2 августа 1971 года нам предстояло завершить наше пребывание на Луне и стартовать с ее поверхности, чтобы повстречаться на орбите с Эндевором. Пока мы ехали к лагерю, подпрыгивая и перекатываясь на бугристом рельефе, а впереди на горизонте высились величественные горы, «Джим в первый и единственный раз за все наше пребывание на Луне показал, что он глубоко верующий человек. Дейв. это напоминает мое любимое место из священных текстов. Один из псалмов. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя?» Я был слишком занят удержанием ровера на одной прямой, чтобы ему ответить. Но Джим тут же ответил сам». «Конечно, и Хьюстон нам тоже здорово помогает». Убедившись, что все оборудование безопасно размещено для взлета, я перешел к некоторым личным делам. Я решил провести простой научный эксперимент исключительно для того, чтобы развлечь на Земле всех тех, кто смотрел телепередачи, которые мы вели с лунной поверхности». Я хотел наглядно доказать физический закон, выведенный более трех веков назад итальянским астрономом и математиком Галилео Галилеем и гласящий, что все предметы в вакууме падают с одинаковой скоростью. В одну руку я взял соколенное перо, которое мы специально захватили, а в другую мой верный алюминиевый геологический молоток. Я встал прямо перед телекамерами, поднял руки и отпустил оба предмета. Конечно же, они коснулись лунной пыли одновременно. На Луне нет атмосферы, которая могла бы помешать движению и замедлить падение пера. — Как вам такое? — сказал я под грохот аплодисментов, которыми взорвался зал Центра управления. Никто там, за исключением Джоалина, не знал, что я собираюсь проделать. Мы ненадолго перестали быть абсолютно серьезными и создали яркий образ для землян, которые смотрели на нас особенно для детей. Но и важная научная истина в этом действии тоже проявилась. «Это доказывает, что мистер Галилей был прав», — сказал я. «Превосходно!» — отозвался довольный Джо. «Соколиное перо, конечно, и сейчас лежит на поверхности Луны, на том самом месте, где я уронил его больше трех десятилетий назад. Оно служит признаком фауны на Земле. Кроме него...» Мы оставили еще клевер четырехлистник, как образец флоры нашей планеты, и копию Библии. Ее мы положили на пульт управления ровера, как свидетельство одной из сторон человеческой культуры на планете Земля. Если батарею ровера зарядить, учитывая, что никакие атмосферные условия не заставляют его ржаветь или портиться, то не вижу причин, почему бы ему не поехать, как новенькому, если в будущем его найдет кто-то, кто попадет на Луну. Следующее отклонение от формальной пошаговой инструкции не попало в телерепортаж, хотя я сделал снимки на память о нем. Проинформировав ЦУП, что собираюсь немного навести порядок в Робере, я приступил к одной особой церемонии. Это была моя грустная обязанность. Находясь на гребне волны эйфории от успехов программы «Аполлон» и переживая чувство гордости за наши личные достижения в деле, которое когда-то казалось невозможным и далеким, мы все-таки хотели остановиться на минуту и подумать о тех, кто заплатил жизнью за стремление победить в лунной гонке. В небольшую ямку около ровера я положил маленькую скульптуру и табличку, посвященную 14 американским астронавтам и советским космонавтам, которые участвовали в лунной гонке и погибли или умерли. 14 имен, перечисленные в английском алфавитном порядке, принадлежат Чарли Бассету, Павлу Беляеву, Роджеру чафи Георгию Добровольскому, Теду Фриману, Юрию Гагарину, Эдварду Гивенцу, Гасу Грисому, Владимиру Комарову, Виктору Поцаеву, Элиоту Си, Владиславу Волкову, Эду Вайту, и Клифтону Кёртису Уильямсу. Увы, но два имени, которым стоило бы быть на табличке, отсутствовали. Валентина Бондаренко и Григория Нелюбова. В то время из-за секретности, окружавшей советскую космонавтику, мы ничего еще не знали об их жизни и смерти. Думая во всех наших утратах, я понимал, какое крепкое братство связывает меня со всеми этими людьми. Некоторые из них были мне близкими друзьями, Других я видел лишь на официальных снимках в купе с лаконичным объявлением об их гибели в советской прессе. Поставив ровер с камерой достаточно далеко от лунного модуля, чтобы он заснял наш взлет, мы собирались передавать хронику такого события по телевидению в первый раз. Я присоединился к Джиму внутри корабля. Поднимаясь по лестнице и взбираясь на крыльцо сокола в последний раз, я знал, что в моей жизни больше не наступит ничего, что сравнится с этими тремя днями на Луне. Я так устроен, что постоянно ищу новые вызовы и знал, что продолжу действовать, как и раньше. Поэтому я был уверен, что впереди меня ждут новые возможности и горизонты. Но даже тогда я знал, что на Луну я не вернусь больше никогда. Лишь четверым астронавтам еще был уготован этот путь. Программа «Аполлон» сворачивалась. Я лишь не подозревал, что с ее концом придется навсегда распрощаться и с любыми пилотируемыми полетами к Луне, однозначно, до конца моей собственной жизни. И кто знает, как долго такая ситуация продлится. Но я чувствовал в те минуты, что по-настоящему полюбил это далекое, красивое, странной красотой небесное тело, а, по сути, маленькую планету, которая постоянно обращается вокруг нашей собственной. На ней я нашел мирное, пусть и временное пристанище. Но пришло время возвращаться домой, на Землю. Как раз перед тем, как я взобрался по лестнице в лунный модуль и начался предстартовый обратный отчет, Джо Аллен прочитал для нас строфу и стихотворения которое популярный писатель-фантаст Роберт Хайнлайн вложил в уста персонажа в одном из своих рассказов. И эти строки помогли притупить боль, которую я чувствовал, когда космический корабль понес меня прочь от поверхности Луны. Ибо Райслинг, слепой поэт космических дорог, писал «Дай, судьба, мне последнюю посадку Там, где жизнь мои предки прошли Дай увидеть покров голубых облаков И зеленые холмы Земли». Взлетный двигатель «Сокола» включился точно по расписанию. В 171 час 37 минут полетного времени. И мы взмыли с лунной равнины, подняв впечатляющий шквал пыли и мелких обломков. Этот миг впервые был зафиксирован на телекамеру и транслировался в прямом эфире на весь мир. Оказалось, что когда Джим и я проводили комплексные предстартовые проверки, чтобы убедиться в стабильной работе системы и в том, что возьмем правильный курс на встречу с Эндевором после пуска, Эл доставал из запасника в командном модуле кассетный магнитофон, который входил в официальный комплект бортового оборудования, чтобы поставить для нас кое-какую музыку. Все приготовив, он вставил кассету, которую мы взяли в предвкушении успеха команды, целиком составленной из летчиков ВВС. Изначально мы хотели, чтобы Элл включил запись так, чтобы ее услышали лишь в Хьюстоне. Но он не понял, что мы все вместе находимся на одном и том же радиоканале. И оказалось, что на взлете нас провожал с луны марш военно-воздушных сил США. И пусть это стало полной неожиданностью, но как же здорово было начать путь к Земле под гремящие аккорды «Вверх мы идем в дикое голубое пространство», хотя в нашем случае в черное пространство. Не считая музыкального аккомпанемента, старт с Луны прошел тихо и мягко, лишь сила земного притяжения возросла с одной шестой до половины по сравнению с пуском на ракете с мыса Кеннеди. При том, что нас окутывали плотные оболочки скафандров, а головы закрывали шлемы, гасившие все звуки, после взлета я услышал нарастающее шипение, которое казалось приглушенным звуком ветра, дующего сквозь щели в окнах сокола. Хотя, конечно же, это было невозможно. На самом деле так шумел взлетный двигатель. Быстро поднимаясь вверх, мы прошли прямо над бороздой Хедли и через три минуты уже достигли высоты более девяти километров. Через два часа точно выверенных маневров по сближению и встрече «Эндевр» и «Сокол» вновь, как и раньше, образовали целостный космический аппарат. Перегрузив в тесноте двух кабин 77 килограммов тщательно упакованных лунных камней и других образцов в командный модуль, мы закрыли люк «Сокола» и приготовились его отстрелить, чтобы начать возвращение к Земле с этой точки на одном лишь «Эндевре». Небольшая заминка с герметизацией скафандров задержала отстреливание на 10 минут. Но в 179 часов и 30 минут полетного времени Элл подтвердил отделение «Эндевора» от «Сокола». «Приняли!» «Так точно!» — отозвался ЦУП. «Надеемся, вы проводили его ласково. Это был хороший корабль». «О да, увы!» — грустно согласился Элл. Однако из-за небольшой задержки в расписании Центр управления передал нам сбивающие с толку некорректные данные сразу после разделения. Если бы мы начали маневр по их расчетам, то, вероятно, вошли бы в повторный физический контакт с лунным модулем, который виднелся в окнах прямо перед нами. ЦУП пересчитал параметры, и мы начали безопасно отдаляться от Сокола. Но из-за того, что я и Джим не спали больше 20 часов и не ели больше восьми В Хьюстоне, видимо, решили, что все перепутали именно мы, а не они. Они даже предложили, чтобы мы приняли по таблетке Секанала в предстоящую ночь, чтобы лучше выспаться. Секанал — коммерческое название секобарбитала, барбитурата с седативными свойствами, который непременно входил в медицинский набор каждого Аполлона. Я, удивившись такому предложению, тут же от него отказался, предположив, что его автор — один из врачей НАСА, следивших за нашим состоянием в полете. По нашему астронавтскому мнению, они всегда проявляли излишнюю осторожность. Хотя вслух я ничего и не говорил, но считал, что принимать снотворное без веской причины нелепо, учитывая, как много требовалось от нас случись какая-нибудь авария, ведь к ней мы всегда должны быть готовыми. И хотя мы с Джимом устали физически, но чувствовали удовольствие от того, как хорошо поработали на Луне. Мы расслабились и вполне могли заснуть без медикаментозной помощи. Когда они вновь предложили, чтобы Джим принял снотворное хотя бы на следующую ночь, он опять отказался. Но нам не сообщали, что и у меня, и у Джима появились небольшие сбои сердечного ритма во время работы на лунной поверхности. Как выяснилось позже, сбои, которые врачи называют «преждевременное желудочковое сокращение», стали результатом дефицита калия, который возник в организме из-за жесточайшего режима предполетных тренировок. «Экипажи после нас запасались напитками, обогащенными калием. Когда я узнал об этом, то возмутился, что меня не проинформировали о проблеме вовремя, и я не мог это учитывать, принимая решение как командир». Еще больше я разозлился, выяснив после полета, что врачи сообщили руководителю полета в ЦУПе. ЭКГ Джима показала бегеминию, состояние, при котором сердце пропускает удар и затем бьется вдвое чаще». С ним это случалось несколько раз при ВКД, и потом сразу после того, как мы состыковались с Эндевором, завершая трехсуточную автономность. Как только мы устроились в командном модуле, и Джим отдохнул, его сердце вернулось в норму. Но опять же, если бы мне сообщили об этом вовремя, я облегчил бы его работу во время ВКД, чтобы снять часть нагрузки. Через несколько месяцев после нашего полета Джима сразил инфаркт. Еще один случился с ним через несколько лет. К моему прискорбию он скончался после третьего инфаркта 9 августа 1991 года. Напрасно я несколько лет пытался добиться от нас адекватных объяснений того, как именно проблемы с сердцем Джима в полете сказались на ухудшении его здоровья в дальнейшем. Но в ту ночь, когда мы вновь оказались на борту «Эндевра», и в следующие три дня, пока длилось возвращение домой, и я и Джим спали хорошо, По пути на Землю нас еще ожидала насыщенная программа научных экспериментов. Первонаперво, еще до отправления с окололунной орбиты, мы отделили от корабля маленький шестиугольный спутник, первый субспутник, запущенный кем-либо в космосе. Он еще больше года двигался по орбите вокруг Луны и передавал данные о ее магнитном поле. Затем, когда мы еще находились в 365 тысячах километрах от родной планеты, л выполнил выход в открытый космос, первый, проведенный в глубоком космосе вдали от Земли, чтобы извлечь кассеты с пленкой из блока научных приборов до того, как сервисный модуль вместе с этим блоком отделится от командного при приближении к Земле. Так завершался еще один увлекательный этап экспедиции «Аполлона-15». В просторном отсеке сервисного модуля был встроен модуль научных инструментов приборы которого проводили различные наблюдения и измерения на окололунной орбите и в перелетах к Луне и обратно к Земле. Следил за ним в основном л и он выполнил целую экспериментальную программу по большей части в те три дня, которые он провел в одиночестве на орбите вокруг Луны. Одно очень интересное применение инструментов научного модуля на обратном пути заключалось в изучении временных характеристик пульсирующих источников рентгеновского излучения, которые позже стали называть черными дырами. В тесной координации с наземной обсерваторией в Советском Союзе, которая вела съемку той же части галактики, что и мы, одновременно с нами, мы получили первые в истории космические фотографии объектов, в которых подозревали черные дыры. Об их природе тогда мало что знали наверняка. Приятно осознавать, что мы помогли развитию этой научной программы. Один из подобных объектов, лебедь x 1 был открыт незадолго до нашего полета. Тогда я еще не знал, что через три десятилетия черные дыры станут предметом моего увлечения и профессионального интереса. Теперь, например, я знаю, что черная дыра так называется, потому что ничто затянутое гравитацией в ее центр, и даже свет не может ее покинуть. Теперь полагают, что Лебедь Х1 — это двойная система. Одна звезда, в которой пережила гравитационный коллапс и прожорливо вытягивает материю из соседней звезды, собирая газ во вращающийся диск, в котором нагрев от трения порождает потоки рентгеновских лучей. Сама же черная дыра в центре диска невидима. На двенадцатые сутки полета мы некоторое время посвятили длинной пресс-конференции из космоса, во время которой отвечали на все, что у нас спрашивали, по самым разным поводам. От проблем с буром до момента, который мы хотели бы прожить еще раз. На последний вопрос я ответил однозначно. Лично мне особенно дорог стал тот миг, когда мы с Джимом стояли на склоне горы Хэдли-Дельта, поднявшись над равниной и впервые охватили взглядом, буквально впитывая каждой клеткой своего существа, открывшуюся перед нами панораму, раскрывающую все богатство и разнообразие ландшафта той точки, где мы опустились на поверхность Луны. Может быть, проникновение всего на пути к Земле прошел недолгий разговор с Ли Сильвером, который неотрывно следил за нашей экспедицией из геологического штаба в ЦУПе, Ли ненадолго пригласили в основной зал ЦУПа, чтобы дать ему возможность с нами поговорить. И это оказался единственный раз, когда геолог напрямую общался с экипажем во время полета Аполлонов. То, что говорил Ли, много значило для меня. «Послушай, Дэйв, вы славно поработали. Вы не знаете, как мы здесь прыгали от радости», — сказал он, подытоживая разговор об исследованных нами станциях, бурля от энтузиазма, но добродушнейшим тоном. «О, так получилось, потому что нам повезло учиться у замечательного преподавателя», — сказал я. Их было много, Дэйв. Привычно скромно отозвался Ли, а потом добавил. «Мы думаем, благодаря вам теперь ясно, в какое место благодаря его перспективности надо прилуняться». «Я мог бы целыми неделями наблюдать за Луной, выбирая самые перспективные места». Если можно так выразиться, в голове не укладывается, сколько их, — закончил я. Надеюсь, в один прекрасный день мы сможем и вас всех туда привести. Через 12 дней после огненного прощания с мысом Кеннеди мы начали готовить космический корабль к посадке. На этот раз события разворачивались не так драматично, как у нас с Нилом на Джемине-8, когда мы не знали, где именно окажется наша точка посадки. Индевр уверенно шел к заданному району приводнения севернее Гавайев. Я бы то вновь пережил эпизод из прошлого, когда при снижении командного модуля в атмосфере купол одного из трех главных парашютов «Эндевора» схлопнулся почти сразу после раскрытия. От такого кровь застыла в жилах. Но сопротивление двух оставшихся хватило, чтобы замедлить падение и благополучно опустить нас на воду пусть даже несколько жестче, чем было бы с тремя штатно раскрытыми парашютами. 7 августа в 16 часов и 46 минут по летнему восточному времени, через 295 часов и 12 минут после старта мы нырнули в спокойные воды Тихого океана, ненадолго уйдя в глубину, а потом выскочили как поплавок на поверхность. «Поисковая служба! Говорит Аполлон-15!» «Все члены экипажа чувствуют себя нормально», доложил я через несколько минут по радио. Очень скоро в воду спрыгнули двое ныряльщиков в гидрокостюмах, которые укрепили на Эндевре плавучие пояса и плавучий якорь, чтобы зафиксировать положение корабля. Затем сначала меня, а потом Джима и Элла подняли лебедкой в зависший над нами вертолет, который доставил нас на находящийся неподалеку авианосец ВМФ США Окинава. Когда оркестр грянул военно-морской марш с поднятыми якорями, мы отсалютовали нашей поисково-спасательной команде. И я обратился с короткой речью к ним и командующему ВВС США на Тихом океане, который тоже нас встречал. По моему опыту, флот прекрасно справляется со спасением астронавтов. И неважно, в десяти или десяти тысячах километрах от авианосца мы садимся». Произнес я с улыбкой, припоминая совсем иной ход событий в конце моего первого полета на Джемини-8. Возможно, кто-то удивился, увидев нас, стоящих на палубе Окинавы небритыми. Но, отправляясь в космос, я обещал сыну и дочери, что не буду бриться в космосе, как астронавты, которые летали в долгие экспедиции до нас. Дети вдохновились портретами исследователей-первопроходцев прошлого. Скотта, Амундсона... Эрнеста, Шеклтона, и хотели, чтобы я вернулся из космического путешествия таким же суровым и бородатым. Поэтому, когда мы вышли на палубу Окинавы из спасательного вертолета и отдали честь, я улыбнулся про себя, подумав, что детям очень понравится вид только что вернувшегося домой из опасного космического вояжа отца. Нашим семьям не пришлось долго ждать встречи с нами, как после предыдущих экспедиций поскольку наш экипаж стал первым, которые не стали закрывать на карантин после возвращения с Луны. С авиабазы ВВС Хиком на Гавайях мы почти сразу же улетели на самолете домой в Техас. И дугу моему сыну ужасно нравилось стереть мою щетинистую щеку, пока я, наконец, не побрился. С моей точки зрения, не поместить нас в карантин было ошибкой. Наш 12-суточный полет дался нам нелегко. И хотя мы летели на крыльях успеха и радовались возвращению домой, но устали мы очень сильно. Нам следовало бы дать время отдохнуть до того, как погружать в земные дела и обязанности. Наши иммунные системы едва работали после долгого нахождения в полностью обеззараженной среде. Из-за испытанного в экспедиции напряжения мы потеряли вес. Я, например, похудел на 5,5 килограммов. Но сразу же после нашего возвращения потянулись бесконечные доклады и разборы научных, технических и оперативных записей. Встречи эти проходили весьма интересно. Но если к астронавту, находящемуся в карантине, все приезжают ради возможности встретиться, то мы сами себя возили на автомобилях с одного совещания на другое. Нам пришлось пройти и дотошное медобследование, в том числе со снятием электрокардиограмм, и мониторингом физиологических параметров при занятиях на беговой дорожке. Состоялась обычная большая пресс-конференция. Покончив с кажущимся бесконечным потоком вопросов от журналистов, я завершил выступление, отдав дань уважения всем астронавтам и космонавтам, погибшим или умершим во время участия в программах освоения космоса обеих стран. И потом я процитировал одну из жемчужин личной коллекции прочитанных фраз сказанную древнегреческим историком и философом Плутархом. Я почувствовал, что его слова очень хорошо подводят черту под только что завершенной экспедицией. «Ум», — процитировал я Плутарха, — «это не сосуд, который надо заполнить, а факел, который необходимо зажечь. Наше путешествие на Луну явно разожгло огонь неподдельного интереса к привезенным нами драгоценным геологическим находкам». Но мы не смогли поучаствовать в обстоятельном анализе собранных нами образцов, которые проводят геологи по завершении полевого выхода. Мы увидели наш бесценный груз лишь мельком. Геологи устроили для нас торжественный прием с обедом, и примерно полдня мы рассматривали камни через стеклянное окно лаборатории по приему лунных образцов, пока их не убрали в хранилище для последующего тщательного анализа. Похоже было на то, как если бы мы родили по ребенку, Но нам дали лишь посмотреть на новорожденных сквозь прозрачные стекла кювезов, а затем забрали, чтобы отдать приемным родителям. Но встреча прошла незабываемо. Нас одели в белые защитные халаты, выдали шапочки, и в таком виде мы смотрели сквозь окно лаборатории вместе с Джимом хедом Ли Сильвером, Гордоном Суоном, Джеком Шмидтом и другими геологами, И когда мы с Джимом разглядывали тот зеленый камень, Ли Сильвер поставил нас в несколько неловкое положение, спросив, какой процесс, как мы думаем, привел к формированию такой необычной породы. Мы понятия не имели, какой. Пока мы думали, что ответить профессору, он сам нарушил затянувшееся неловкое молчание. «Знаете, мы смотрим на него уже три дня», — признался Ли. И сами можем сказать лишь то, что это, вероятно, рыхло связанный зеленый агрегат. Только годы спустя удалось выяснить, что зародился такой камень в океане расплавленного оливина, окружавшего когда-то Луну. Редко когда после полета нам удавалось заняться вот так, без суеты, чем-то глубокомысленным. Чаще всего вечерами приходилось с головой погружаться в круговорот вечеринок и приемов, частных и общественных, которые устраивали в нашу честь. По старой традиции летчиков, пилота бросают в бассейн после его успешного первого одиночного вылета. И именно так при большом скоплении народа поступили с Джимом и Элом. Некоторые друзья кропотливо собирали вырезки из журналов и газет, освещавших наш полет, И с гордостью показывали нам, что у них получилось. Другие хотели автографы, дети показывали нам нарисованные ими картинки, соседи заглядывали в гости со свежеиспеченными пирогами и хотели посидеть и послушать рассказы о наших космических приключениях. Все были так счастливы, празднуя наш успех. Но мы, вернувшись с Луны, хотели не меньше, чем вновь встретиться с друзьями и соседями и разделить их энтузиазм, теплые отношение и гостеприимство, хоть немного по-настоящему отдохнуть и побыть с семьей. Мы очень устали, но в крови у нас все еще бурлило столько адреналина, что иной раз трудно было уснуть. От бессонницы Эл даже начал писать стихи, и позже их опубликовали. Что касается меня, то даже через неделю после возвращения я никак не мог заснуть до двух часов ночи. Физическое напряжение от работы с перфоратором и буром на Луне напоминало о себе постоянной тупой болью в плече. Хотя врачи НАСА объявили, что я здоров, опытная медсестра отряда астронавтов Ди Ахара проявила ко мне больше сочувствия и организовала для меня в клинике в центре Хьюстона частное лечение ультразвуковой терапией. Это помогло справиться с проблемой. Но пока меня мучила боль, долгими предрассветными часами я искал спасение от нее в одном из обычных удовольствий, которых так не хватало нам на Луне, долго не вылезая из-под струй горячего душа.